Глава двадцать вторая 2229 год от Великого Исхода, пятый день месяца дракона. Арция Мунт. Марциал Этьен Виктор Адуар-Рейзье с небрежной улыбкой сбежал по покрытой черно-желтым ковром главной лестнице императорского дворца. На красивом лице новоявленного вице-маршала не отражалось ничего, кроме уверенности в себе и удовлетворения от продолжительной беседы с императором, Однако внутри его все кипело. Хуже всего, что он не понимал, был ли приказ годой наградой за оказанную на Лакском поле помощь или же замаскированный подымилась ссылкой, если не смертной казнью. Младший брат, никогда всесильного, а ныне сгинувшего в болотах внутреннего Элланда Бернара, никогда не страдал щепетильностью, заботясь лишь о своих интересах и своих удовольствиях, но дураком он не был, скорее наоборот. Высокий пост в армии он получил вполне заслуженно, это признавали даже многочисленные недоброжелатели семейства Адуа, полагавшие обоих братьев и их пристрелова папашу выскочками и казнокрадами. Младший вполне мог греться в лучах братней удачи, прожигая жизнь, но марциал, с молодых ногтей испытывавший тягу к армии, повел себя совсем не так, как от него ожидали. Он не чурался утомительной гарнизонной службы, внимательно выслушивал опытных офицеров, не позволял себе никаких барственных выходок по отношению к товарищам по оружию. Всех удивило, когда молодой Адуа на коротке сошелся с сыновьями безземельных, но лихих южных дворян в огромном количестве съезжавшихся в мунт за удачей. Именно ему принадлежала идея собрать всю эту вольницу в один полк, капитаном которого он и стал. Как женоподобный брат, ненавистного всем арцистским дворянам выскочки временщика, добился уважения и безоговорочного подчинения горячих южан, оставалось лишь личной тайной марциала, но его молодцы готовы были за него огонь глотать. Правда, за их верность младшему Адуа щедро расплачивалась арцистская казна, но это никого не волновало. Заносчивые и смелые южане объявили негласную войну арцистским гвардейцам. и потасовки между двумя привилегированными полками стали неотъемлемой частью столичной жизни. Жители Мунта решительно встали на сторону своего любимца маршала Франциска, что лишь сплотило южан вокруг их молодого командира. Марциал и Франциск вечно вступались за своих подчиненных, надо и не надо хватавшихся за шпаги, так что неожиданное согласие брата Бернара с маршалом поразило императорский двор как громом. Марциал, в отличие от своего брата и выстаревшегося Базилека, встал грудью против антиэланского соглашения, предусматривавшего появление в торскийско тарскиско-таянского войска. Когда же поступили сведения о том, что Гадой вместо того, чтобы идти на Гверганду, повернул на Мунт, капитан Южан прилюдно залепил своему брату пощечину, снискав одобрение Франциска. Оба отнюдь не обольщались насчет исхода кампании, понимая, что она будет трудной и непредсказуемой. Оба надеялись победить, казалось, старые враги примирились. На Лакском поле Марциалу и его южанам Франциск уступил решающую роль в конечной стадии боя. Когда годой бросит в огонь все имеющиеся у него резервы и завязнет перед укрепленным лагерем, Марциал должен был нанести завершающий удар из засады. Это вполне устраивало младшего Адуа. Перед началом сражения он и не помышлял о предательстве. Если бы все шло по плану, брат Бернара и его молодцы без сомнения сыграли бы свою роль с блеском. Марсиал всей душой желал победы Арции, хотя бы потому, что быть третьим человеком в имперской армии и братом всемогущего канцлера было куда выгоднее, нежели родичам падшего временщика. Однако все пошло наперекосяк, Франциск погиб, идиот вице маршал повел армию под таянские пушки, и марциал встал перед выбором – положить преданных ему людей, а возможно и собственную голову, в безнадежном бою, или же перейти на сторону очевидного победителя, благо письмо от него он обнаружил в своем собственном кармане. Здраво рассудив, что губить свой полк ради в любом случае лишавшегося трона императора не стоит, он сделал то, что сделал. Южане, которым в сущности было все равно, от кого получать деньги, с готовностью пошли со своим командиром. Предателями они себя не считали. Если арцийцы имели глупость так бездарно проиграть сражение, тем хуже для арцийцев, но гибнуть вместе с ними... На первых порах казалось... что их услугу оценили. Марциал получил пост вице-маршала, при том, что звание маршала возложил на себя сам годой. Южане разделили между собой жалования, причитавшиеся к гоблинам, и решили, что новому императору служить лучше, чем старому. Полтора месяца они пили в мунских тавернах за своего капитана и нового императора, но все равно рано или поздно все кончается. Сначала показали дно кошельки и кесеты, а затем Марсиала пригласил Годой и велел до зимы взять Гверганду и прорваться во внутренний Элланд. Вице-маршалу Адуа предоставлялся карт-бланш. В помощь ему передавались две трети пришедших с Гадоем угрюмых звероподобных воинов, половина передвижной артиллерии и часть баронских дружин. Сил вполне хватало, чтобы разбить хорошую армию. Особенно с учетом того, что бравые вояки успели растранжирить свои ауры. Гверганда ослыла городом богатым, а император отдавал ее на три дня своим солдатам. На первый взгляд все выглядело вполне привлекательно, но марциал с детства привык не доверять тому, что лежит на поверхности. Проезжая по ставшим на удивление тихим и чистым улицам Мунта, обедая, передеваясь для встречи с командирами, переданных ему в полков, Отдавая им приказания и выслушивая здравицы в адрес Гадоя и себя, вице-маршал Адуа лихорадочно размышлял, с каждой орой укрепляясь в мысли, что оказался в ловушке. Любой военный, прежде всего, стал бы обдумывать план кампании, но марциал вырос среди политиков и прежде, чем задать вопрос «как», задал вопрос «зачем», и напрашивающийся ответ ему очень не понравился. Гверганду брать было незачем. Запершиеся там арцицы были совершенно безопасны и могли сидеть за Аденой сколько их души угодно. Михай Годой показал себя умелым политиком, время работало на него. Отсутствие Феликса в Кантиске позволяло надеяться, что скорее рано, нежели поздно, церковь признает в Гадой наследника Циалы Благословенной и коронует его, выторговав себе что-то вкусное. Рене Аррой даже вместе с армией Мальваний не располагал силами, достаточными, чтобы совладать с Михаем, причем солдаты Мальвани весной наверняка начнут дезертировать, а гверганские торговые старшины тосковать по барышам. Эландцам же, лишенным таянского хлеба и железа, останется вернуться к своему старинному промыслу — морскому разбою. Спору нет. Купцам придется туго, но это заставит их шарахнуться под крылышко нового императора, обходя ставшие опасными морские пути ради охраняемых имперских трактов. Пройдет лет пять, и Элленду, как державе, конец. Так зачем городить огород и штурмовать прекрасно укрепленный город? Марциал видел лишь два объяснения, и оба ему не нравились. Или годой убирал из столицы тех... кто ему так или иначе мешал, сокращая их численность с помощью Рены Ароя, или же это был способ отвлечь всех от какой-то очередной каверзы, на которой Торскец был великий мастак. Была у Марцела мыслишка, которую он не доверял даже собственной подушке, а именно, пользуясь неприязнью, которую вызывали у арцийцев горцы, а также собственной популярностью в войсках, подготовить почву для военного переворота. И Бернар не был императором Он довольствовался лишь тем, что правил за своего безвольного тестя, намереваясь после его смерти править и за сына. Марциал Адуа в своих мечтах шел дальше. Однако про проклятого Гадоя поговаривали, что тот читает чужие мысли. Было бы крайне неприятно, если бы это было так. Хотя в таком случае куда проще было бы подослать к нему убийцу. В последнее время больше дюжины арцистских аристократов, вопреки здравому смыслу так или иначе задиравших императора, неожиданно скончались. Синяки же разоблачили огромное количество святотатцев, занимающихся запрещенной волшбой. А поскольку годой оказался настолько щедр, что три пятых имущества разоблаченных колдунов делилось между разоблачителями и стражами, одна пятая шла на помощь сиротам и вдовам. А еще одна записывалась в церкви, которая, правда, пока эти дары не принимала, и они тщательно фиксировались и складывались в казначействе, то оказаться в дюзе мог практически каждый. Нет, если бы годой подозревал Марциала, он бы не дал ему армию, а тихо или громко с ним покончил. Скорее всего, Тарскеец намерен использовать вице-маршала как пешку в своей игре, пешку, которой сознательно жертвуют, но тогда... Тогда единственным спасением для него является взять Гверганду до холодов. Конечно, сделать это непросто, но раз другого выхода нет, он это сделает. Марсал прекрасно представлял, что ему предстоит. Мальвани и Феликс – сильные стратегии, и, безусловно, они не теряли времени даром. Что дары Нероя, то проклятый его знает, каков он на земле. Но о море придется забыть. На воде с не совладать, значит, придется нападать с суши. Легко сказать «нападать». Гверганда стояла в устье Адены на ее обеих берегах и была основательно укреплена из моря, и с суши. Именно потому, что от маринеров можно было ждать любых каверс, Подступы к городу со стороны империи были укреплены в той же степени, как и с Иландского берега, ведь эландцам ничего не стоило высадить десант на южном берегу. Стены города были крепкими и высокими, да и пушек там хватало. Взять Гверганду из мором было невозможно опять же из-за доступности с моря, а воды в Адене хватит на пол Арции, а даже если представить, что реку удастся каким-то образом отравить – В городской черте бьют по меньшей мере четыре источника. Нет, осада явно неуместна. Остается штурм. Однако главное – не взятие Гверганды, хотя это заманчиво, особенно с учетом трех дней на разграбление, а прорыв в Эланд. Для этого нужно всего-навсего перейти Аденну, реку, по которой до порогов запросто поднимаются самые тяжелые корабли, реку, у которой прокляты ее побери, Эландский берег много выше Арсийского. Да еще на нем, в излучине, маячит холм, который Мальвани наверняка как следует укрепил. Лично он, Марциал, так бы и поступил, не говоря уже о том, что участок, годящийся для переправы, не столь длинен. Выше река теряется в горах, куда соваться даже летом дело почти безнадежное, а для обороны каких-то пяти вес от устья сил у Элленца хватит. Тем паче, что с высокого берега переправляющиеся будут как на ладони». Марциал задумался. Что ж, отступать ему некуда, сходу верганду не взять, остается одно — выказать себя тупоголовым идиотом, пробивающим лбом стену. Для этого ему, конечно, придется положить изрядное количество народу, лучше всего этих горских абразин, они только для этого и годятся. Пусть Мальвани и Оррой решат, что имеют дело с придурком и ослабят бдительность. Или даже напьются, одержав крупную в кавычках победу. Он же скрытно подготовит средства для переправы и, форсировав Адену у самых гор, выйдет в тыл береговым укреплением, уничтожит их защитников и переправит основные силы, после чего, наплевав на оставшуюся в тылу Гверганду, форсированным маршем прорвется во внутренний Эланд, оставив достаточно сильный гарнизон в захваченном форте на вершине холма, если только Мальвань его построил. Должен был построить. Времени вполне хватило, а выхода другого у командура не было. 2229 год от великого исхода, седьмой день месяца дракона, Эланд и Дакона. И ты им веришь? Представь себе да, отрезал Рене Орой. Майхуб враг нам, но неблагодатным землям, и он умен, иначе его бы уже тысячу раз зарезали или отравили. Да и вообще, вся воинская наука держится на том, чтобы поставить себя на место противника и просчитать, что он станет делать. Так вот, будь я на месте калифа, я бы поступил точно так же, как и он. «Книга книг, однако, советует опасаться Суриан даже дары приносящих», — заметил доселе молчавший Максимилиан. «Книга книг молчит и о белом олене, и о том морском зле, про которое пишет Майхуб. — Не думаю, что нам стоит слепо следовать ее советам, по крайней мере, до тех пор, пока мы не победим. Кардинал собрался было возмутиться, но потом махнул рукой и рассмеялся. — Представляю, что сказал бы Трифилий и иже с ними, окажись они на моем месте. — Но в том-то и дело, ваше высокопредсвященство, — откликнулся старый Эрик, — что на вашем месте они не оказались бы никогда. — Рене, будь добр, прощи нам еще раз письмо... а то я не мостак продираться через всю эту словесную патоку. Безволь. Лев Юга приветствует волка севера и шлет ему пожелания всех благ и радостей, коими расцвечена земная юдоль. Дошло до меня, что Деймиджет, недостойный сын шакала и гиены, по недомыслию, неутопленный при рождении, возмечтал о недоступном и недозволенном, и что он... позабыв сказанное сынами мудрости, уподобился напившемуся в жаркий день из скверного источника и унесшему в себе черную болезнь. Мор не остановить, если не убить несущего заразу и всех, с кем он пил из одной чаши, ел из одного котла, спал под одной крышей, если не сжечь дом его и не изгнать соседей его. Ставший голосом Творца, Баадук, блаженный и мудрый, сказал... Когда идет черная болезнь, прекращайте войны ваши, и торговлю вашу, и любовь вашу. Поступитесь и обидами, и барышами, ибо черная болезнь голодна, как стая гиен, равно готовых пожрать и льва, и быка, если те не забудут о проходящем и не оборотят клыки и рога против мерзких. Так сказал великий и справедливый, и я, недостойный целовать прах из-под копыт его коня, говорю, прекратим вражду нашу. пока не повержен обезумевший миджет. И еще скажу то, о чем поведали наши старейшие, ибо Творец великой мудрости своей сразу высыпал в сотворенный мир все, что можно высыпать, и не может поэтому быть того, чего однажды не случалось уже под семью небесами. Рассказывают, что если идти от моря много дней и ночей, придешь к Свинцовым горам, где обитают стерегущие золото грифы. Никто и никогда не переходил эти горы Но однажды нашелся безумный, он не боялся смерти и не хотел золота, и звезды покровительствовали ему, и он перешел через горы и оказался в стране зловонных болот и густых лесов, населенных кошмарными тварями, приходящими в грезы курильщиков Эрия. В центре черных болот стоял храм из красной яшмы, зеленого нефрита и синей бирюзы. Стерегли храм семеро жрецов, старший был древним старцем. Младшего же едва можно было бы назвать юношей, но были они похожи лицами, как листья одного дерева, и говорили, отрицая очевидное, что суть они единая, и берут они от мира все, так как каждый возраст имеет свои радости, которые уходят, дабы им на смену пришли иные. И многие жрецы говорили своему гостю, но тот слушал лишь то, что хотел слышать, и понимал лишь то, что хотел понять. А хотел он мести, власти и бессмертия, и узнал он, что в храме заточен великий мудрец и чародей, замысливший обмануть свою судьбу и отказавшийся от единожды данной клятвы. И пришелец убил тех, кто принимал его, лечил и учил, и освободил узника, и тот из крови семиликого жреца создал великое проклятие, и то было первое зло, которое он причинил. И научил освобожденный мудрец своего спасителя, как воззвать к древнему злу, побежденному в начале мира, и это было второе зло, которое он причинил. И вскипели моря, и стало гаснуть солнце, и посыпались с небес звезды, как винные ягоды со стола, и восстали древние твари, слизистые и ядовитые, коим должно было исчезнуть задолго до появления человека, дабы не осквернять мир своим присутствием. И первым был пожран призвавший их. Но затем разверзлось небо, и оттуда явились сверкающие воины. Семь сотен лет длилась битва, и мерзостные создания были повержены и уничтожены, а о том, кто из мести и ненависти отпустил их, позабыли. Мудрец же, научивший неразумного смертного, как садеет такое, сумел бежать и укрыться в дальних морях, но до этого совратил одного из небесных воинов. И задумался тот, зачем ему быть одним из многих, если можно стать единственным. И думал он, что сам дошел до этой мысли, и лелеял он эту мысль, а затем от мыслей перешел к делу. И это было третье и самое великое зло, совершенное освобожденным клятвопреступником. И смотрел он из своего укривища и радовался, что все идет так, как он хочет, что сначала он сделал своим орудием человека, затем чудовище и, наконец, небесного воина». которому доставало силы исполнить замысел клятва преступника. А замысел его был страшен, а отступник ослеп и глох и не смотрел на следы ног своих, думая, что сам избрал свою дорогу, в то время как его вели, как ведут осла или верблюда. Но братья оступившегося распознали угрозу и извергли паршивую овцу из стада своего. И бежал он, теряя силы, на север, где, говорят, укрылся в холодной пещере, оплакивая былое величие и лелея мечту о месте. Великое же проклятие за века рассыпалось на куски и было во время Второй войны унесено Великой Водой. И куски эти по сию пору ищут друг друга и ловят души тех, что открыты их голосу, и все они, и великое проклятие, и падший небесный воин, и колдун клятвопреступник ждут своего часа. И все они ищут разное, но несут одно разрушение и гибель, дабы стать калифами над обломками, подобно змеям, поселяющимся в развалинах, когда оттуда уходят построившие их. Вот что рассказывают старейшие, и никто пока не опроверг их, равно как и не подтвердил, пока не пошли слухи о делах Дэями Де Джеда, владельца ледяных гор. И еще скажу, что корабельщики наши. Видели несметные косяки рыбы, что сворачивали с привычных путей и выбрасывались на сушу, но не шли на нерестилище в Серое море, что добытый в этом году у звездных островов жемчуг был цвета бычьей крови, а альбатросы не свили гнезд. Я велел трем лучшим мореходам выйти в Серое море. Они ушли и не вернулись. Я велел еще троим пройти запретным путем, но те отказались и были казнены». И потому я сказал себе, что близится час зверя, предсказанный Баадуком, и пора загасить огонь вражды тем, кто встанет против беды. Я возвращаю тебе всех воинов-северян, которые могут держать саблю. Я посылаю тебе оружие, сработанное оружейниками Красных Гор. Я знаю, что на твоих камнях растут великие мореходы и воины, но не хлеб и вино, и я посылаю и то, и другое. Бородой Баадука, под ножем трона Творца и кровью любимого сына клянусь, что мысли мои чисты и рука не держит ножа. Да прибудет мир между нами, пока не обезглавлена змея прошлого. Я сказал, а ты выслушал. Писано в восьмой день третьего месяца девятьсот восемьдесят пятого года. Печать Майхуй приложил свою тайную, лев, рассекающий мечом леопарда. «Похоже, ты уже решил», — поднялся с места Эрик, — «разубеждать тебя бесполезно, хотя лично я этому шелковому убийце не верю». «То, о чем он пишет глупые цветистые сказки», — пожал плечами Максимильян. — «за кого нас принимает этот Атеф?» «За людей, способных видеть дальше собственного носа», — взорвался герцог. «Вы, ваше высокое годами читаете себе и другим сказки ничуть не лучше этих, а ты, Эрик...» Уж прости меня, вообще не признаешь того, чего не видел лично. Думаю, те, кто не был в башне Альбатроса, тоже не поверят, что три десятка вооруженных маринеров ничего не могли поделать старскиским колдуном. — Я не о том, — с досадой махнул рукой старик, — а об этом проклятом Атэве. Налюбовался я на них. — Так ведь и они, — улыбнулся одними глазами Рене, — на таких, как ты, налюбовались. — Вижу, все остаются при своем. Жаль. Кардинал Максимилиан что-то хотел сказать, но передумал, и они с Эриком с достоинством вышли. — Шани, ты тоже считаешь, что Мэйхуб лжет? Ты как-то странно отмалчивался. Граф Гордани поднял темную бровь. — Сказано же, что лучше не спорить с клириками и стариками, хотя эти еще из лучших. Заметь, они живут как кошка с собакой. Эрик не любит церковь, а Максимилиана раздражают ваши, как он выражается, суеверия. Но ради Майхуба. Они отложили свои распри. Почему бы вам с Карифом не последовать их примеру, ведь речь идет о гораздо большем. Но ты, по-моему, понял Отева лучше, чем все мы. В послании Отевского владыки, сообщил незамедлительно обнаруживший свое присутствие Жан Флорентин, безусловно присутствуют весьма интересные места. К сожалению, мы очень плохо знаем историю Сура, а там, без сомнения, имели место примечательные события. «Я не так уж хорошо знаю этот народ, хотя мне приходилось бывать и там», — Рене задумчиво потерлоб, лоб. «Но южных легенд я наслушался достаточно, и вот что я вам скажу. В половине отевских легенд героя неправедно изгоняют, он бежит за свинцовые горы и встречает самых разных тварей, которые помогают ему отомстить. Храмы из нефрита в их сказках тоже сплошь рядом присутствуют, равно как и триединые и семи единые жрецы». Видно, до Баадука там молились чему-то подобному и до конца не забыли, как мы не забыли великих братьев. Так что зачин, я думаю, можно отбросить. И что у нас тогда остается, вздохнул Шани? Мудрец, отступник и три зла, им причиненных. У меня мелькнула была какая-то мысль, но потом опять все запуталась. «Надо отбросить невозможное», — посоветовал философский жаб, — «и тогда у нас останется истина, какой бы невероятной она ни казалась». Главное — найти точку отсчета, с которой мы начнем строить систему наших доказательств. — Уймись, Жан! — вздохнул Рене. Лично мне из всей этой шелухи в глаза бросилось то, что в Сером море творится неладное. Я заходил дальше от эвских мореходов. Рене дерзко взглянул в глаза Гордани и готов поклясться, что там действительно не все чисто. — Так вот где посидел счастливчик Рене. — Именно. Я не люблю вспоминать тот поход. Все, кроме меня, погибли, я спасся чудом. Кто или что не пускает корабли дальше некой черты, ни я, ни кто другой не знает. Может быть, там и вправду засел этот самый клятвопреступник, совративший одного из богов. А это вполне вероятно, встрял жаб, так как грань, отделяющая богов от прочих мыслящих и чувствующих созданий, отнюдь не столь непреодолима, как внушает религиозные догматы. Если потенциально мы, жаб понял лапу, равны богам... то и боги потенциально обладают теми же слабостями, что и мы. Ты полагаешь, Шендер выглядел несколько обескураженным, что под небесными воителями Майхуб подразумевает тех, кого раньше называли богами. Майхуб последователи Баадука, кивнул Рене, а они, как и наши клирики, почитают единого Творца, а все остальные силы числят или в его слугах, или во врагах, взбунтовавшийся и поверженный своими собратьями древний Бог, то ли заточенный в северных горах, то ли туда сбежавший, разве тебе это ни о чем не напоминает? — Ройгу? — Разумеется, так как он обладает всеми теми признаками, на которых основывается описание, подтвердил Жаб, хотя его никто не спрашивал. — И Ройгу как-то связан с тем, что находится в Сером море, — медленно проговорил Орой, а это значит, что если даже мы справимся с Михаем Гадоем, опасность никуда не исчезнет. Майхуп это понимает, — Вот почему он протягивает нам руку. Если мы выживем, нужно будет разузнать, что же там творится. — Разузнавать, разумеется, будешь ты, — вздохнул Шандер. — Вряд ли кто-то еще сможет это сделать, — махнул рукой Рене. — Но не оставлять же нам корни зла. Один раз такое уже сделали, причем не доглядели боги, а расклебываем мы. Задачу нужно решать последовательно, — Жаб явно был недоволен. Экспедиция в Серое море может состояться лишь после победы над Ройгу. К тому же, ты еще не решил, что делать с письмом Калифа. — А чего ж не решил? — Ренеарой улыбнулся. — Я принимаю его помощь. Я напишу Майхубу, а Иоган отвезет мое письмо, и... Пожалуй, нужно ему вернуть кое-какие драгоценности. Негоже уступать Атэвам в щедрости. 2229 год от Великого Исхода Седьмой день месяца дракона. Фронтера, ласковая пуща. Этот подвиг ставит графа Шандера в один ряд с величайшими героями. Луи Арцийский возбужденно стиснул руку Лупы. Но мы отомстим за всех, и за Горданий, и за Стефана, и за эту девушку. Клянусь тебе, пока я жив, я не опущу оружие. Лупа ласково и печально смотрела на принца. Как же он молод и искренен. Убить Гадоя. Вряд ли это под силу кому-нибудь, кроме Рене, но даже если они победят, мертвые останутся мертвыми. Леопина вспомнила последнюю встречу с Шандыром. Он стал для нее всем, а она... Она даже не почувствовала, когда граф умирал. Арцец был похож на Шани. Тот, наверное, был таким, когда влюбился в свою Ванду, молодым, отважным, свято уверенным, что все в конце концов будет хорошо. Интересно... Поняли бы они друг друга, если бы встретились раньше? Вряд ли. Ее в юности привлекал внешний блеск и красивые слова, а Шани... Шани искал нежное и беззащитное создание, напрочь лишенное кокетства. Потери и разочарования сделали их другими, и эти другие поняли и приняли друг друга. Лупа не сомневалась, что с Шандером она обрела бы счастье, но он ушел и не вернулся. У него нет даже могилы, а теперь судьба свела ее с этим юношей, который вполне мог быть младшим братом Шани Гордани. Они и так похожи, только глаза у Шани темно-карие, почти черные, а у Луи темно синие как вечернее небо. — Почему вы молчите, Дана Лупы? Простите, задумалась. — Вы так похожи на Шандера Гордани, это странно. — Чего ж тут странного? Луи бережно отвел с пути женщины тонкую ветку, усыпанную розоватыми цветами. «Моя бабушка по матери — урожденная графиня Шаготи, родная сестра матери Шандера Гордани. Дядька Шарль...» — голос принца предательски дрогнул. «Он заставил меня выучить всю мою родословную. Я не понимал, зачем, а он опять оказался прав». «Значит, Гордани ваши родичи?» И «Я горжусь этим, Дана Леопина. Я должен это сказать. Я понимаю. У меня нет никакой надежды». Вы знали таких рыцарей, как Рене Арой, Роман Ясный, Шендер Гордани, а я что, принц без королевства? Я мало знаю и еще меньше умею. Я бы вам ничего не сказал, но вечером нам опять идти в бой. Я... я люблю вас. Лупе молча повернулась и пошла назад. Что она могла ему ответить? Он так походил на Шани и был так молод. Луи не виноват, что жив, когда Шендер Гордани погиб, и погиб страшно. Но маленькая колдунья не хотела ни видеть просящие глаза арцистского принца, ни слышать то, что он говорил. 2229 год от Великого Исхода, седьмой день месяца дракона. Эланд и докона. Что с тобой? Герика встревоженно смотрела на Шандера. Да так, ерунда! Шани виновато улыбнулся. Что-то сердце зашлось. Никогда такого не было. Устал, наверное. Слава Творцу и церкви! Тарскийка возвела очи к горе, пародируя святую Циалу. — Неужели ты наконец догадался, что устал? Иди и немедленно ложись. За несколько ор мир не рухнет. Тем паче герцог с командором на ногах. Приглядят, если что. — Ну хорошо, сейчас. — Никаких сейчас, — Герика засмеялась. — Ляжешь здесь у меня, а то твой Сташко тебя живо из-за какой-нибудь ерунды через полторы оры разбудит. Я не шучу. Попробуй только выйти. Гордани не протестовал, он действительно не спал три ночи, мотаясь вдоль зимней гряды. Недоступность недоступностью, но проверить не мешало. Для почтенных купцов обрыв был и, правду непреодолим, но для шпионов... Выросший в горах Шани умел лазать по скалам не хуже торскицев и немногим уступая, если уступая гоблинам, и нашел такие четыре места, где лично он вполне мог пробраться на побережье. Теперь... У каждого спуска караулила по десятку людей Феликса, обладавших упорством кошки над мышиной норой. Шани же, пользуясь случаем, заскочил в навестить Герику. С Тарскейкой он мог быть откровенным, и она платила ему тем же. И еще с ней был преданный, которому, любивший до самоотречения Стефана граф, испытывал какую-то щемящую нежность. Дикий кот платил ему взаимностью. Герика с улыбкой посмотрела на Гордани, уснувшего, лишь только его голова коснулась подушки. Пусть спит. Она не позволит его разбудить раньше вечера, хотя бы и начинался конец света. Сама Герика устроилась в кресле со старинным фолиантом. В последнее время женщина пристрастилась к чтению, выискивая из хранящихся в замке книг самое старое. Чем непонятнее и расплывчатее был смысл, тем с большим вниманием дочь Михая вчитывалась в выцветшие строчки. Она сама не знала, что ищет, но искала. Эстель Аскора Я с трудом разбирала полустершиеся чернила, хорошо хоть почерк у этой и Доконской был четким и разборчивым, несмотря на присущие ее времени завитушки. Мне нравилась эта женщина, жившая и любившая еще до Ангеля Светлого, к тому же обладавшая несомненным даром слова. И все равно я не могла понять, как можно доверить свое сердце пергаменту. тем паче зачарованному специальным образом, такой пролежит и тысячу лет и больше, храня на себе следы боли и радости давным-давно ушедших. Это была горда, умна, скрытна, и все же она записала историю собственной жизни, озаботившись о том, чтобы с записями ничего не сделалось. Почему? Я прошла рукопись от начала до конца, подумала и принялась читать снова, обращая на сей раз внимание на всяческие мелочи. В конце концов, это была прапрапрабабкой Рене, а предавший ее возлюбленный, судя по всему, приходился прощуром не только адмиралу, но и мне. Я еще раз внимательно прочла про детство в маленьком горном княжестве, приезд Стефана Старого, поездку в Гелань, описание тогдашнего высокого замка и пресловутого турнира, на котором это встретила Риберто. И тут меня, как обухом по голове ударило. На дочери Таянского короля были рубины, те самые рубины, которые я отдала Ланке и которые считались фамильными драгоценностями тарских господарей. Все сходится. Тарску Стефан Старый отдал в преданное за своей дочерью, возжелавшей Риберто. От них и пошли Гадуи, я последняя из рода, начавшегося так мерзко. Но до этого-то моя прародительница была присватана за тогдашнего владыку Эланда. который привез ей в подарок найденные где-то за запретной чертой красивые красные камни. Камни, которые и моя мать, и я прямо-таки ненавидели, а бедная Марита шарахнулась от них, как от змеи. Да, я почти не помнила того, что чувствовала полтора года назад в Высоком замке, но зато события крепко держались в моей голове. Ланка резко изменилась после того, как я отдала ей эти чертовы камни. Да и Циала, предавшая расти, с ними не расставалась. Ох, лучше бы Рикорет Доконский оставил эти рубины там, где их нашел. 2229 год от Великого Исхода, утро десятого дня месяца дракона. Оленей замок. Ланка с отвращением смотрела на лежащее на замызганном платке драгоценности. Дивные камни казались отвратительными кусками мяса. Женщина не понимала... Как она могла ради них пойти на предательство и убийство? А то, что она предательница, Ланка понимала совершенно отчетливо. Из-за красивых камешков принцесса осталась в замке, сделав ненужный жертву Шани, спуталась с господином Бо, и не ее заслуга, что Рене вырвался из захлопнутой ими ловушки. И это не говоря о замужестве с Гадоем и о том, что с ее ведома сотворились с Маритой и другими. Но этого было мало». Она, верно, обезумела, когда приказала перебить Сиолианское посольство и вернуть камни. Все прошло на удивление гладко. Эскорт был застегнут врасплох и вырезан до последнего человека. Трупы побросали в старое каменоломни, где их никто и никогда не найдет, а если найдет, то какое к этому отношение имеет жена регента, ах, простите, императора? Во фронтере случались дела и похуже. Илана совершенно точно знала, что там пропало шесть тайных отрядов, посланных бледными, да и гонцы из Мунта в Гелань пропадали один через двух, а незадолго до происшествия с циолянцами, как сквозь землю провалился хорошо охраняемый обоз с арцистскими пушками, которое предполагалось установить на стенах Гелани. Не то чтобы на столицу Таянный кто-то посягал, да и покойный король, не жалевший денег на оборону, укрепил город преизрядно. Просто годой хотел показать, что он, хоть и обретается ныне в мунте, не забывает и о других своих землях. Как бы то ни было, пушки исчезли вместе с сопровождением. Это и натолкнуло Илану на безумную затею. Взбешенная до глубины души самоуправством мужа, посмевшим без ее ведома подарить ордену святой равноапостольной Циалы ее драгоценности, женщина не колебалась. Рубины она вернет, а циалианки... Что ж, Если сестры посигнули на то, что им не принадлежит, тем хуже для них. Возжелай святая оставить камни своим последовательницам, она бы не отсылала их на родину. Если бы не старая Катриона, убедившая ее на время отдать Рубины Тиберию. Последнее время принцесса чувствовала себя неплохо, боль и тошнота были забыты, и отказ от чудесных украшений казался суеверной глупостью. Не выстави епископ Ларчик в храме. Камни можно было бы спрятать, сказав, что они потеряны, а по ночам, когда никто не видит, надевать их перед старым большим зеркалом или просто касаться пальцами. Илана не могла себе отказать в последнем удовольствии и, прежде чем передать ларец красивой чернобровой женщине в белом покрывале, провела рукой по рубинам. Ее пальцы почувствовали тепло, а в голове прозвучало «Не отдавай нас! Мы твои! Мы единое целое!» Илана потеряла голову. Два дня она еще как-то боролась с собой, а на третий братья Цокай поскакали в погоню за увозившими реликвию. Исполнив порученное, братья должны были до поры до времени укрыть добычу валением замке, а сами удариться в долгий загул где-нибудь на Тарскийской дороге. Ланка знала, что посланцы вернутся не раньше, чем через месяц, но места себе не находила. Редкая возлюбленная ожидала возвращения своего рыцаря с таким нетерпением, как Анна и Лана свои камни. Она считала дни, простаивая часами на стенах, а иногда чувство утраты превращалось почти в физическую боль. Принцессе казалось, что ее руки, шея, голова охвачены огнем. Женщину бросало то в жар, то в холод, руки дрожали, затем на тех местах, которые некогда соприкасались с рубинами, проступили уродливые пятна, словно от чьих-то пальцев. По ночам она проваливалась в какой-то полубред, когда перед глазами вспыхивали алые искры. Она тянулась к ним и не могла дотянуться. Или еще хуже, красные камни оказывались глазами отвратительных змей или еще пульсирующими сердцами, вырванными из кошачьих тел. Принцесса в ужасе вскакивала, подносила глазам опухшие, трясущиеся руки. Ни настойки старой няньки, ни тинктуры медикусов ей не помогали, да и не могли помочь. Ни Катриона, ни Симон с Шамой первопричиной всего считали беременность. О камнях они не знали и не должны были знать, иначе вина Иланы стала бы слишком явной. Принцесса терпела, с отвращением глотая дурацкой настойки, с каждым днем ей становилось все хуже. Так прошло три кварты. Наконец... Старая нянька, осенив себя знаком, на ночь глядя куда-то отправилась с мрачным решительным лицом. Вернулась она на следующий день, и измученная Илана даже не спросила, где же та была. В эту ночь принцесса спала как убитая. Ей ничего не снилось, а когда она разлепила ресницы, первое, что почувствовала, был запах шиповника. Женщина и не заметила, что у изголовья поставили кувшин с тремя благоухающими ветками. Вообще-то, Илана была к цветам равнодушна, а если и обращала внимание, то на пышные пионы или розы. На эти же цветущие веточки она смотрела так, словно видела подобное впервые в жизни. Илана просидела возле них целый день. Следующая ночь прошла спокойно. Руки больше не дрожали, голова не кружилась, синяки потихонечку сходили, и принцесса пребывала в блаженном состоянии выздоравливающей. Разумеется, она не слышала, как Катриона делилась на кухне с толстухой Ненной, которая хоть и не одобряла принцессу в последний год, к ее старой няньке испытывала многолетнюю привязанность. Повариха восхищенно качала головой, слушая, как Эландка, взяв на душу грех, потащилась ночью на кладбище. Ведь всем известно, если всяческие злыдни одолевают беременную... Нет лучшего средства их отвадить, чем сломать в полночь на ущербной луне три ветки с могилы, покончившей с собой девушки, и поставить в изголовье болящей. Катрионы вернули в высокий замок в конце зимы, и она не знала ни о погибшей Марите, ни о расцветшем под зиму кусте, с которого нянька Иланы по воле судьбы и срезала ветки. Слуги могли бы рассказать ей и об этом, и о многом другом, но не делали этого. В высоком замке научились молчать, а Илана выздоравливала на глазах. Сначала она просто наслаждалась отсутствием боли, но затем к ней пришли мысли, с успехом заменившие ночные кошмары. Возвращаясь памятью к дням, последовавшим за смертью Стефана, принцесса не понимала, как она могла так думать, действовать и говорить. Она не забыла ничего, и она ничего не понимала. Наверное, она с ума сошла от ревности. В старинных балладах говорилось... каким безумством и предательством вело это чувство. И все равно, как она могла бросить на произвол судьбы Шани, как она могла погубить Мариту. Дочку Эркарда Ланка вспоминала особенно часто. То на балу с белыми цветами в смоляных волосах, то на свадьбе Гирики, то в спальне Михая. Почему она, пользуясь случаем, тут же не прирезала, нет, не несчастную девочку, а мерзавца Годоя? почему не отправила Мариту в Эланд? Странно, а ведь молоденькая свояченица Шани в ужасе шарахнулась от рубинов, которые ей предложила Герика, да и сама тарскика относилась к ним с ранее непонятным иллани отвращением, зато теперь ее сигуранты не оплошали. Камни не привезли, но радости облегчения, ликования не было, напротив. Теперь принцесса понимала, что в этих сгустках вечной крови отталкивала Мариту и Герику. Холод, жестокости и равнодушие, равное самой смерти, вот, чем на самом деле были рубины Циалы. Уж лучше бы они достались сестрам ордена, пусть бы те надели их на каменное изваяние святой, а она, и Лана никогда больше не коснется этой мерзости. Но дело сделано, кровь пролита. Кости Циалянок упокоились в приграничной каменоломне, а их убийцы ждут награды. Принцесса вздохнула. «Может, отдать рубины им?» Но нет, такое не продаж. Камни узнают, ниточка потянется к ней, и уже небезвестные фронтерские разбойники ответят за ее преступление, а она будет обвинена во всем, содеянном ими. Нет, с наемниками следует расплатиться золотом. Жаль, она не может заставить их исчезнуть. Она с таким трудом тайно наскребла в делании полторы сотни мерзавцев, не боявшихся ни бледных, ни творца. Это ее единственный козырь. Хотя до конца можно доверять лишь Катрионе. Принцесса решительно набросила на камни узорчатое атевское покрывало. Ей показалось, что рубины обжигают даже сквозь плотную ткань. Куда же их все-таки девать? Оставлять валением в замке нельзя. Те же самые братцы Цокаи могут за ними вернуться или проболтаться. Придется, как это не мерзко, тащить их в высокий замок. Пожалуй, самое подходящее место – старой замковой иглецей, куда она частенько уходит якобы молиться. Там, за небесным порталом в ковчежце, где лежала реликвия какого-то святого Косточка и пара Парабусин, может поместиться и не такое. Конечно, проще было бы скрыть рубины в тайной комнате таянских королев, но Илана не хотела лишиться своего единственного убежища, зная, что вряд ли сможет переступить по доброй воле порог, где хранятся кровавые камни. А может... Лучше выкинуть их по дороге в Гелань нельзя, заметят. В рысьву тоже не бросишь. Их может вынести на берег, а это значит, что следы убийц опять-таки ведут в Гелань. Нет, лучше в Иглеции, ведь ковчежец никто не посмеет открыть. Нужно было возвращаться, но Илана никак не могла себя заставить взять проклятые камни, из-за которых вся ее жизнь пошла в разнос». И надо же было до такого додуматься, приказать Золтану и Имре спрятать Рубины в той самой морской гостиной, где она встретилась с господином Бо и где Рене уложил две дюжины сигурантов. Теперь в заново отделанной комнате ничего не напоминало о произошедшем. Собственно говоря, план Иланы и строился на том, что она поручила братцам проследить за ремонтом замка, а сама приехала якобы проверить, как идет работа. Сидя в обтянутой абрикосовым атефским шелком комнате, Илана видела не богатые ковры, а залитый кровью мозаичный пол, трупы сигурантов Гадоя и седого воина в красном, отражающего удар за ударом. Как она могла бросить его здесь? Воистину, если святая Циала захочет наказать, она отберет разум и затемнит душу. Как просто совершить глупость, и как дорого за нее приходится платить? Илана решительно сунула сверток за пазуху, от отвращения ее передернула. Уж лучше бы это была змея или жаба. Всю дорогу до высокого замка она ощущала у груди попеременно то жар, то холод, однако желание немедленно вытряхнуть оскверненное украшение, как стряхивают пауков или пиявок, постепенно угасло. Она как-то забыла о них, тем паче, что поджидавший супругу регента у входа в замок господин Улло заговорил о ней об Эланде. Бледный напомнил принцессе, что многие таянцы до сих пор испытывают родственное чувство к бывшему союзнику и что управлять государством, зная, что в нем полно недоброжелателей, весьма трудно. Ланка внутренне напряглась, полагая, что ей предложат утвердить список осужденных на смертную казнь или поставить подпись под очередным указом, направленным против недовольных. В ее сегодняшнем настроении Илана просто не могла бы этого сделать. чувство раскаяния и ненависти к себе толкали на отчаянный бунт, и только нерожденный еще ребенок удерживал таянку от непопробимого. Хотя, возможно, так было бы лучше. Зачем Михаю, наследник? Ну нет, она будет бороться до конца, ребенок изначально невиновен, да и сам годой не доставит она ему такой радости. Анна Илана выросла при дворе и умела понимать намеки. Цеолянки вольно или невольно дали понять, что, став арцистским императором, Гадой захотел упрочить свое положение посредством удачного брака. Недаром он не выпускает жену из Гелани, недаром пожертвовал ее любимыми драгоценностями. Ему нужна арцийка, дабы его перестали воспринимать как чужака. Не выйдет, она будет бороться. Но что от нее хотят на сей-то раз? Как бы то ни было, смертных приговоров она не утвердит. Но этого и не требовалось. Напротив, Дан Улло намеревался очистить Таяну иным способом. Все недовольные могли, разумеется, заплатив соответствующую виру, уйти в Элланд. Крепость Варха ждет беженцев. Элландцы готовы принять их и предоставить им в земли в Чернолесье. Илана не поняла, как Рене удалось добиться такого. Возможно, увлекшись арцистскими играми, годой больше не хочет войны на севере. В самом деле, зачем ему угроза с моря, но если это перемирие? Илана просияла глазами и поставила свою подпись на желтоватом пергаменте. Господин Улло поклонился и вышел, а принцесса торопливо поднялась в Иглеции и освободилась от своей тайной ноши, на сей раз не испытывая ни наслаждения, ни отвращения. Ночью разразилась сильная буря. Дождь пламился в окно, сплошные потоки воды стекали по высоким крышам, обрывая водосточные трубы. Улицы превратились в стремительные горные реки, а площади в озера. Глядя на ненастие Илана Таянская улыбалась. Она не хотела крови, Путь всем будет хорошо. Уснула принцесса поздно, а когда проснулась, первое, что она увидела, были розы. Кто-то из придворных приказал вынести кувшин с увядшим шиповником и принести корзину роскошных темно-алых цветов. Принцесса залюбовалась прихотливой игрой света на бархатных лепестках, на которых еще сверкали капли воды. Это напоминало ее рубины. Нет, она больше не будет носить замаранные преступлениями камни, она только посмотрит. А если и наденет, то только всего лишь один раз. В конце концов, Михай не имел никаких прав отдавать ее драгоценности циалянкам, ведь сама Циала решила их оставить в семье. И разве может красота быть злом? Разве могут быть злом розы или загадочные камни, в которых горит негасимый алый огонь? Не в силах справиться с собой, Илана сразу же после церемонии одевания скользнула в иглецей и откинула крышку ковчежца. Рубины исчезли. Ночная обитель — Ты, эльф из плана Серебряной Луны, — голос воина с волком был слегка хрипловатым. Долго же ты шел? «Я Ромеерль, сын Астена из Дома Розы, клана Лебедя». Начало разговора было странным, но Роман решил говорить только правду, хоть и не обязательно всю. «Вот как?» — удивился незнакомец. «Значит, Адена была права. Что ж, законы для того и устанавливаются, чтобы их кто-то нарушал. Приветствую тебя, Ромеерль, сын Астена. Возможно, то, что ты из клана Лебедя и к лучшему, хотя я готов поклясться, что в тебе течет кровь лунного короля». Ты, вероятно, хочешь знать, кто я. Воин улыбнулся, но в улыбке мелькнула горечь. Некогда я был одним из тех, кто на острее меча ворвался в чужой мир и привел с собой вас, эльфов. Роман оцепенел. Он ожидал чего угодно, но не встречи с одним из светозарных, покинувших Тарру задолго до его рождения. К тому же его собеседник не соответствовал представлению Романа о божественной силе. Эльф стоял совсем рядом, но не чувствовал ауры мощи, которая должна окружать высшее существо. Перед ним был странник и воин, такой же, как и он сам, возможно, более искушенный в воинском ремесле и успевший повидать то, чего Ромеерль-разведчик еще не видел, но никак не один из бывших хозяев Тарры, сокрушивших и уничтоживших прежних богов. И вместе с тем Роман знал, что незнакомец говорит правду. В конце концов... Боги, являясь слабейшим, могли скрывать свою силу, чтобы не раздавить тех. С трудом сглотнув застывший в горле ком, эльф дерзко сверкнул синими глазами. «Как я должен называть тебя? Можешь звать меня Ангес. Я привык к этому имени, хотя и не имею теперь на него прав. Ты воспользовался ключом, который истинный Ангес оставил Ларену Лунному, на которого ты похож, как сын походит на отца. Это он прислал тебя?» Я пришел сам, Ангес. Я не знал, куда и к кому иду, но я искал ответы на многие вопросы и помощь. — Вот как. — Значит, в Тарру пришла беда. Мы боялись этого. — Мы? — Вы бросили наш мир на произвол судьбы, истребив тех, кто создал и защищал его. Собеседник Романа сиснул челюсти, но сдержался. Во всяком случае, святотаться, посмевшего обвинить богов, молния не поразила. — Я не знаю, что произошло в Тарре. В синих глазах Ангеса блеснула ярость, но Роман готов был поклясться, что направлена она не против него. Но и ты, потомок Кларена, не знаешь многого. Я и моя сестра не можем помочь вам действиям, но на некоторые из твоих вопросов у меня найдется ответ. Садись. Зимняя ночь длинна, длинен и наш разговор. Обещаю, ты пробудешь здесь столько, сколько нужно, и не мгновением дольше. Ангес откуда-то извлек серый волчий плащ. бросил на торчащий из снега плоский камень и сел, кивком указав Роману место рядом с собой. Волк уселся рядом с хозяином, ткнувшись седой башкой тому в колени. Светозарный задумчиво перебирал длинными сильными пальцами серебристую шкуру зверя, словно бы сошедшего с сигны эландского герцога. Я люблю зиму, но немного тепла нам не помешает. Воин слегка приподнял изломанную бровь, и на камне заплясал настоящий живой огонь, рыжая горячая звезда в сине-зеленом морозном мире. Роман, уже ничему не удивляясь, смотрел на взявшийся ниоткуда вертел, унизанный кусками парной оленины и кувшины с вином. Эльф не стал чиниться, принялся за угощение. Ангес все еще молчал, глядя в огонь, Ромеерль его не торопил, приводя в порядок разбежавшиеся мысли. Эта встреча, без сомнения, должна стать поворотом. Он должен убедить Ангеса, даже если тот потерял большую часть своей прежней силы, вернуться и бросить вызов Ройгу, так как только бог может обуздать другого бога. Наконец воин заговорил. — Что ты хочешь знать? — Все. И ничего. Неважно, почему вы ушли, если вы вернетесь и спасете Тарру. Ангес покачал головой. — Тарру может спасти только сама Тарра. — Я не могу вернуться. — Не не хочу, а именно не могу. Роман не ответил, только синие глаза неотрывно смотрели в лицо Богу, и тот выдержал взгляд. — Мы не можем вернуться, — повторил Ангес. Светозарные отреклись от Тарры, а отречения обратного хода не имеет. Насколько мне помнится, во всех мирах владыки старались подражать богам, так что ты должен знать, отречься от данной свыше власти можно лишь раз. По праву силы власть берется столько раз, сколько удастся, но по праву божественному она дается единожды. Смертная правда часто выдают первое за второе, мы же такой возможности лишены. Значит, значит, Тарра для нас закрыта. Но я же прошел к тебе, а я не бог. Да, ты не бог. Ты прошел сюда и сможешь вернуться. Слушай меня, эльф, слушай внимательно. Тот, кто побывал здесь до тебя, уверен, что от того, как обладатель ключа поймет сказанное, зависит не только судьба твоего мира, но и куда большее. Нас было семеро, пятеро братьев и две сестры. Мы завладели этим миром по праву света, победив тех, кто владел им по праву создателей. Затем свет призвал нас к себе, и мы покинули Тарру. У тебя слишком мало времени, чтобы я объяснил тебе причину этого. Важно другое. Пятеро из нас не спорили с решением Светлого Престола, но я и моя сестра не захотели уходить. Я счел это трусостью, она предательством. И все же вы ушли. Схватка богов оставляет за собой лишь руины. Я хотел и мог драться, но Адена, покровительница клана Лебедя, клана, в котором ты вырос, удержала меня. Наша война уничтожила бы Тарру, тогда как отсутствие богов не грозило ей немедленной гибелью. Мы с сестрой подчинились обстоятельствам, но, уходя, постарались защитить оставляемый нами мир. Твое кольцо — один из двух талисманов-ключей, отданных нами в руки правителей приближенных к нам эльфийских кланов. Черный камень я нашел в стороне от троп, по которым ходили мои братья и сестры. Нашел там, где некогда шла война, в которой победил свет, но моя находка принадлежит другой силе. Я всегда был немного безумцем, И я принес камень сюда, не зная всех его свойств. Принес просто потому, что мне он понравился, и потому что мне хотелось иметь свою тайну. Я представлял себе лица своих собратьев, узнай они о моем поступке, и смеялся. Затем я сотворил кольцо-ключ, открывавшее своему хозяину врата в мою обитель. Врата воина, так их называли когда-то. Мне нравилось дразнить престол света и, клянусь волком, мои игры не несли опасности для Тарры. Перед исходом я отдал ключ Ларену Лунному. Был свой ключ и у Адены, она вручила его владычице лебедей Залиэли. Мы хотели, чтобы эльфы хранили Тарру, пока сама земля не породит тех, кто способен принять на себя этот груз. Но спрашивать будешь потом, слушать дальше». «Я воин и никогда не был слишком прозорлив, но ко мне пришел некто, познавший больше других, и он открыл мне один из вечных законов. Любой мир рано или поздно порождает тех хранителей и защитников, которые нужны именно ему, и дает им силу. В страшных муках, в крови, в отчаянии, но не это самое страшное, так как среди множества душ всегда найдутся те немногие, кто пойдет до конца». Хуже всего то, что никому не ведомо, когда придет беда. Может статься, оставленный без высшей защиты мир не успеет выковать оружие для своих защитников, и тогда любая жертва окажется напрасной. Мой клан, клан Луны и клан Аденны должны были хранить Тарру, пока не поднимутся те, кто сможет занять место ушедших богов. Затем наши посланцы были вольны уйти за нами или же остаться, если хранимая земля станет для них родной. Я говорил уже, что нас было семеро, и у каждого имелось излюбленное место, куда мы не сходили из Светозарного, и где беседовали с эльфийскими владыками и повелителями, и пастырями смертных. Каждый из нас создал себе ту обитель, которая более всего отвечала его сути. Я был богом войны и холодного железа, и я создал себе это убежище, откуда открывались пути в Светозарное, к престолу сил и в земли людей и эльфов. Так уж вышло, что доступный обитателям Тарры вход в мою обитель оказался рядом с древними путями, ведомыми лишь ее создателем. Это место почитали священным и гоблины, народ, избранный первыми богами этого мира. Сначала я хотел уничтожить гоблинов, но мне было запрещено. Потом я увидел в этом знак судьбы. То, что сделали бы для Тарры ее создателей, будь они живы, теперь должен сделать я». Я открылся Лорену, и тот поклялся, что исполнит мою волю. Лунный король больше всех эльфийских вождей любил Тарру. Он и так сделал бы для нее все. Лорен убедил глав домов своего клана остаться. Я отдал ему кольцо, открывающее дорогу в мою обитель. Теперь Лорен, выполнив свою миссию, мог увести лунных этим путем. Я услышал бы это и вернулся за ними». Таким образом, я не нарушал закон, запрещавший мне ступать на землю Тарры, но не оставлял ее без защиты. Мне казалось, я сумел обойти запреты, но теперь я знаю, что все пошло не так с самого начала, словно все наши планы разбились от чью-то недобрую волю. А может, так оно и было. Наша вина, что, захватив Тарру, мы сочли ниже своего достоинства узнать все о ее прошлом, познать природу действующих на ней сил, а потом стало слишком поздно. «Есть проснувшееся ныне древнее зло, о котором говорится в вашем пророчестве, но кто знает, вдруг существует нечто иное, до поры остающееся в тени, но влияющее на происходящее. Даже знающий не может предусмотреть все». «Знающий? Возможно, ты когда-нибудь увидишь его, но я все же не очень бы рассчитывал на его вмешательство. Мне осталось досказать немного». То ли братья узнали о моем замысле, то ли они выполнили приказ света, а, возможно, в дело вмешались силы, которые не дано постичь никому. Но когда мы уходили, ударило великое заклятие света, разрушившее созданные нами дороги в Тарру и запечатавшее ее мир великой печатью, снять которую под силу лишь всем светозарным. Я едва успел оставить в своей обители свой образ. Значит... Значит, ты сейчас говоришь с отражением того, кем я был в миг Исхода. 2229 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки, Белый мост. Беды ничто не предвещало, хотя, правду сказать, ее редко что предвещает. Это потом задним числом уцелевшие вспоминают, как снились змеи, выли собаки и что-то скреблось подполом. Может быть, расскажи, красотка Гвенда, о том, что случилось на тракте, кто-то и сообразил бы, что к чему, а всего вернее, что нет. Белого моста случившееся никак не касалось. Ну, убил кто-то кого-то, что-то отобрал, а трупы побросал в болото. Мало ли что, эти таянцы вытворяют, не вешаться же. Село окружили ближе к вечеру, и это были не рядовые синяки с телегами и десятком другим толстомордых стражников. В Белый мост... Пожаловали гости куда более высокого ранга, мундских и гелландских фискалов сопровождало не меньше трех сотен воинов с самыми что ни на есть погаными рожами. Расположившись в парадной гвендиной горнице, незваные гости сразу потребовали к себе войта и клирика и продержали их оры две, расспрашивая о каком-то дорожном злодействе, про которое те и знать не знали. Гвенда, разумеется, все слышала, на чердаке у нее не только сушились различные травы и грибы. Достаточно было поднять одну из досок, встать на колени и приложить ухо к полу, и готово дело. Сначала Гвенда хотела пойти и рассказать, чему оказалась невольной свидетельницей, но, услыхав голос одного из именитых гостей, передумала. Корчмарка готова была поклясться, что именно он приказал неведомому собеседнику убить всех и замести следы. Женщина не могла видеть, носил ли ночной убийца лиловые цвета арцистских фискалов или молочных таянских. Да это было и неважно. Гвенда хотела жить и не собиралась полагаться на удачу и честность других синяков. Кто знает, вдруг все они из одной шайки. Красотке аж нехорошо стало, когда те заявили, что возле села был захвачен и перебит караван, везший из Голлани святую реликвию, и что следы ведут в Белый мост. Ошалевший войт и клирик. Клялись всеми святыми, что такого не может быть, что в селе отродясь не водилось ни еретиков, ни разбойников. Слушать их не желали, припомнив прошлогоднюю историю про убиенную Панку. Заступничество Рене и Романа по нынешним временам считалось преступлением и доказательством вины сельчан. В конце концов, Рыгора отпустили, велев утром собрать все население на площади у Уиглеция. Расстроенный Войд домой пошел не сразу, а спустился в общий зал и потребовал стопку царки. И тут Гвенда оттащила его в сторону и рассказала все. Рыгор задумчиво потер нос, глубокомысленно вздохнул и потребовал налить еще. Корчмарка послушно плеснула драгоценного напитка, нагнулась над столом и посмотрела любовнику в глаза. — Уходить надо, Рыгор, собрать вещи и уходить. Ты что, с ума сошла, на ночь глядя? Всем селом, что ли? Успокойся, ничего они у нас не найдут, поорут, постращают и уберутся. Не уберутся. Вон сколько хуторов вокруг пустых стоит. Видела я, как тех на дороге положили, а главным у них был, что тебя допрашивал. Нет, пришла беда, открывай ворота. Одно хорошо, село они обложили, да про мой лас не знают. Я их сейчас подпою, а ты по мужикам пройди. А ночью детей в охапку и в лес, землянки выроем, перезимуем. «Да ты с ума сошла», — повторил Рыгор, видимо, не найдя достойного возражения вздорной бабе. «Кто ж осенью детей в болото потянет? Да из чего ты взяла, что по хуторам эти вот режут? А ежели даже они и разбойники, ну и шо? Ну, ловят сами себя, ну, орут, держи вора на всю фронтеру, не поймают да уберутся. Ну, может, пограбят к трошке, ну, все лучше, чем вовсе дома решиться». — Головы ты лишишься, а не дома, — в сердцах плюнула корчмарка. — Ну, ты как хочешь, а я лучше в лесу пережду. — Ну и ступай, — огрызнулся Войт, — только хоть короб возьми, грибов наберешь, все не такой дурой возвертаться будешь. И смотри мне, чтобы никому ни слова, еще кто, упаси расти с тобой увяжется, а те и прознают, что тот дер удал. — У них же как? Бежишь, значит, виновный. — Ну, добрый, — с неохотой откликнулась Гвенда. — Скажу только Катри, она баба не токма с головой, но и с пузом. На нее не скажут даже эти, а мне все меньше от совести терпеть. 2229 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Гверганда Лес на имперском берегу Адены был старательно вырублен аж до самых порогов. И дело было отнюдь не в том, что по реке проходила граница между Арцией и Эллендом, просто практичные гверганзы полагали излишним возить издалека то, что можно взять близко. За более чем шесть веков существования города корабельные леса, росшие на покатых песчаных холмах, странным образом затесавшихся между отрогами лисьих гор, отделявших Таяну и Эланд от Арцийской империи и тянувшихся от городка Гумеды, чуть ли не до самых торфяных болот, были сведены под корень. С военной точки зрения сие было очень даже неплохо, так как подобраться к Гверганде незаметно смог бы разве что кролик. И это при том, что город стоял не на горе и даже не на холме, а на плоском, как доска, побережье. Впрочем, люди как могли исправили упущение матушки природы, окружив Кверганду высокими стенами, сложенными из гранитных валунов, некогда занесенных в эти края ледниками. Теперь с башни святого Титуса, стерегшей подходы к городу со стороны Мунского тракта, открывался прекрасный вид на достаточно-таки унылую коричневатую болотистую равнину, перемежаемую чахлыми рощицами и озерами с рыжей водой, на которых гнездились полчища уток. Прослуживший в Гверганде без малого двенадцать лет Сезар Мальвани знал в округе каждый камень, а в городе каждый дом. Так уж вышло, что красавец-командор, поставленный оборонять северные рубежи империи от Элланда, не забывал поглядывать и в сторону родного дома. Мальвани рассчитывал, что заговор против Базилека и Бернара увенчается успехом, и на Арцидский престол сядет сын Элларий. Но в случае неудачи Гверганда с ее толстыми стенами и незамерзающим портом могла стать тем местом, где восставшие смогли бы залезать раны, отбиться от имперских войск и, чем проклятый не шутит, вступить в союз с Элландом и Таяной. Неудивительно, что город был укреплен с учетом и этой возможности. Гверганда была готова к бою, хотя со стороны могло показаться, что город спит или вымер. На стенах ни души, подъемный мост опущен, а южные ворота открыты настежь. Садники показались неожиданно. Вылетели из-за чахлой осиновой рощицы, пронеслись мимо длинного озера, поросшего метельчатым тростником, и во весь опор полетели к городу. Впереди скакала десятка два воинов в черных доломанах. Их крапчатые дреганты легко опережали гнедых ухоженных лошадей, наездники которых носили черно-желтые императорские цвета. Копыта простучали по настилу моста, и тот немедленно начал подниматься. Подлетевшая погоня резко осадил лошадей у широкой протоки, омывающей южный форт, в которой, несмотря на начавшуюся войну, нагло арали лягушки. Слаженный мушкетный залп со стен, прозвучавший как единый выстрел, заставил имперцев резко повернуть назад, однако шестеро всадников и две лошади остались валяться у кромки воды. Неплохое начало, — улыбнулся командор Мальвани, наблюдавший всю сцену через окуляр, простенький со вкусом. Вольно же им было гнаться за серебряными, — отпикнулся архипастырь. Известно же, что если таянские конники отступают, значит затеяли какую-то каверзу. — Ну уже каверза! — махнул рукой Мальвани. — Так, шутка. Как бы то ни было, они пришли, и их много. Рене говорит, девяносто тысяч. Уж не знаю, как он их считает, но я ему верю. Годой молодец. За поллета собрать целую армию и отправить на убой не у каждого получится. — На убой? Ты что, так уверен в нашей победе? Феликс казался несколько удивленным. — Нет, в нашей победе я не уверен, — пояснил свою мысль Мальвани. но поскольку сам узурпатор нас не почтил и если люди ароя или кто там у него ходит в разведчиках правильно рассмотрели констигны на нас прет марцеал адуа с его южанами баронские полки и пресловутые гоблины то есть те кого гадою явно не жаль кого кому не жаль переспросил рене орой появившись на башне вместе с раскрасневшимся шандером гордани в запыленном мундире рядового серебряного годою не жаль тех Кого он бросил против нас, — пояснил Мальвани и, окинув взглядом Гордани, с усмешкой добавил. — Вижу, милейший граф успел развлечься. Давно не сидел в седле, — чуть смущенно улыбнулся Шани. А тут такая оказия. Мы сначала несколько орлюбовались, как они обустраиваются, и только потом позволили себя заметить. Варцы так и не научились выращивать приличных лошадей. — Экий ты привередливый, — хмыкнул Рене и сразу посерьезнел. Так какого ты мнения об их лагере? Устраиваются надолго, с видом на море, пресной водой, земляными валами, так что, если нам устроит образцово-показательный штурм с налета, не стоит им верить. Марсал понимает, что сходу ему ни к Верганду не взять, ни через Адену не прибраться. Как ты думаешь, Рене с Мальвани перешли на «ты» на другой день после знакомства? Что предпримет наш арцистский друг в кавычках? Но если бы он был не то чтобы дураком, а обычным твердолобым воякой, то попытался бы взять южный форт, ворваться в торговый город, захватить мосты через главное русло и выскочить на Эландское побережье. Это кажется очевидным, тем паче в Мунте не знали, что эту сторону я укреплял восемь лет. «Но Марциал, как мне помнится, не дурак», — заметил Феликс. «Не дурак. Поэтому он сделает то же самое, только это будет отвлекающим маневром, а на деле...» подыщет местечко для переправы. Лично я постарался бы разузнать, что творится у излучины. Думаю, наши друзья предпримут нечто в этом роде. О, смотрите! Над блестящей полоской озерной воды и гнущимися тростниками что-то сверкнуло. Потом еще еще. Армия Марциала, не торопясь, но и не мешкая, выходила к городу. Около трети от всех пришедших, как я погляжу, заметил Мальвани. — Треть не треть, — откликнулся Рене, — но драться они будут всерьез. Марцалу нужно доказать, что они намерены ворваться в город именно здесь, а те, кто полезет на стены, наверняка думают, что ворвутся. Кстати, план при всей его тупости не так уж и плох. В конце концов нет стен, на которые нельзя залезть. Гверганда хороша, но до высокого замка ей все же далеко, а пушек они приточили изрядно. — Рене, друг мой! — архипастер положил руку на плечо Элланса. — Мы не сомневаемся, что твои сведения верны, но как ты их получаешь? Ты знал об армии марциала все, когда она была в десяти ди от нас. — Ваше святейшество! — сверкнул голубыми глазами Рене. — В зависимости от того, кто победит в этой войне, мое знание будет объявлено либо чудом, либо зловредным колдовством. Главное, что мой э -э -э, прознатчик говорит правду и вовремя. Смотрите, как бегают черти. Арцицы действительно старались вовсю, устанавливая пушки, подвозя порох и ядра для стрельбы. Работали они не таясь, находились в пределах досягаемости крепостных орудий, но Гверганда молчала. Первым здоровается тот, кто приходит. 2229 год от Великого Исхода. Первый день месяца собаки. Фронтера. «Ну кто там?» Луи подсыпал пороха на полку своего пистоля. «Рогатая?» — Не похоже, Ваше Величество. Врывавшиеся вместе с Луи арцистским из лагской ловушки воины упрямо и вдохновенно именовали своего вожака императором, и принц оставил всяческие попытки это остановить. — А кто ж тогда? — Больше всего смахивают на синяков и их ихнюю стражу, — пояснил хворый Жак, славящийся своим умением незаметно подкрадываться к кому угодно. И с ними еще другие какие-то, в серых плащах. Я хотел было притащить одного — Да никто из паршивцев до ветра так и не отошел. Железные они, что ли? Сколько их там? Ой, много. Вокруг деревни сотен пять, не меньше. Так ведь еще и внутри наверняка есть. А на завтра они еще кого-то ждут. Думаю, грабить наладились. Что делать будем? Луи всегда спрашивал совета у Ноэля, хотя далеко не всегда ему следовал. Ветеран был не в обиде. Молодой предводитель оказывался прав семь или восемь раз из десяти случаев. Ноэль машинально потрогал шрам на подбородке. «Проще всего обойти село по лесу или вдоль речки, незачем туда лезть, их двое, а то и трое на одного нашего. Проклятый их знает, что они там делают, но за дорогой уж точно следят». «Да», — кивнул Луи, — «всех синяков не перебьешь, нам о жнецах думать надо». Отряд, не обремененный практически ничем, все громоздкое имущество, включая отобранное во время лихого набега пушки, хранилось в непролазных для всех остальных кабаньих топях, притаился на опушке. Прошинко уже к варту мотался между Гвергандой и Олецкой в тщетных поисках очередных жнецов или же небольшого отряда, которые две сотни летучих арцийцев могли уничтожить подчистую. Увы, кроме одного большого отряда, расположившегося неподалеку, тракт был пуст, а Луи тщательно оберегал своих людей и на не пер. Сумеречная втолковала принцу, как важно то, что они делают, и потом он обещал лупы. Что ж, селян, конечно, жалко, ну да урожай не голова, новый вырастет. Зато ограбленные годуевцами фронтерцы, возможно, возьмутся такие закосы, пусть не все, но некоторые. Когда синяки уйдут, можно будет наведаться в село, поговорить. Ему нужны новые люди, и чего греха таить, припасы на зиму, хотя сборщики вряд ли оставят лишнюю курицу для резистантов. Как бы то ни было, драки сегодня не будет, надо возвращаться в топи. Отряд тихо отошел вглубь леса и потянулся на северо-восток. Они уже почти миновали опасное место, когда гайда осторожно тяпнула, привлекая внимание хозяев. И тут же... Под о коней чуть ли не вывалились для женщины и девчонка-подросток, тащившая за руку мальчонку лет семи. Выражение из царапанных ветками лист говорили сами за себя. Луи прыгнул с лошади, даже не поняв, что делает. Что случилось? Одна из женщин, высокая и статная, словно проснувшись от кошмарного сна, уставилась в лицо принцу, не забывая прикрывать с собой спутницу, явно беременную. Кто вы?» Голос у нее был низкий, грудной, слегка хрипловатый. «Арцистские воины!» Луи старался говорить как можно мягче «Пробираемся в Иланд, к герцогу Рене». И тут беременная бросилась вперед, явно стремясь обхватить принца за колени. Девчонка с ревом немедля к ней присоединилась. Нетерпящий подобных верноподданнических чувств Луи раздраженно отстранился и обратился к статной, кое-как державшей себя в руках. «Что случилось, красавица?» И Гвенда рассказала. Она, дура такая, все же послушала Войта и не стала поднимать тревогу, рассказала только соседке Катре. Женщины хоть и не решились бросить дом, на площадь со всеми не пошли. Катря с сынишкой заперлись дома, а Гвенда пробралась через лаз в заборе на задворке Иклеция, где и столкнулась с Ганкой. Остальное население села столпилось на центральной площади, на коронный помост забрался предводитель синяков, и тут такое началось. Голос Гвенды прервался, однако воины и так все поняли. Теперь даже прикажи Луи идти дальше, его вряд ли послушались бы, и горечь лакского поля, безымянный ужас уничтоженных лошадок, унижение отступления не позволяли пройти мимо еще и этой беды, оттолкнув судорожно цеплявшиеся за запыленные сапоги женские руки. Действовали быстро и слаженно. Беременную катрию с сынишкой оставили в лесу с вьючными лошадьми при которых остались несколько человек из числа еще не вполне оправившихся раненых полсотни воинов засели у опушки чтобы отсечь погоню если и таковая будет а гвенда с ганкой наскоро отерев слезы вызвались провести два десятка в село по тайной тропой, по которой они и выскочили луи как ему не хотелось идти с передовым отрядом стиснул зубы и остался с основными силами которые должны были вломиться в Белый мост, как только поднимется шум. Ноэль, нехорошо осклабившись, прошелся среди вояк, заметив, что, ежели каждый сразу прикончит по одному ублюдку, силы сравняются. О втором вражеском отряде, находящемся в полувесе от села, старались не думать, хотя Луи на всякий случай отправила в ту сторону два десятка всадников посмышления. Солнце поднялось уже высоко — День обещал быть жарким, высоко в небе проплывали горделивые облака. Им не было дела до непотребства, творившегося внизу. Луи Арцизский махнул рукой, и отряд на рыстях двинулся к околице, которая редкостная удача была отделена от открытого пространства узким, почти пересохшим ручьем, а по его берегам росли высокие кусты. Место прямо-таки идеальное для засады, если... Орудующие в селе убийцы не были бы столь самоуверены. Теперь же славный боярышник помогал не им, а отряду луи, прикрывая его от случайного взгляда. Добравшись до ручейка, всадники остановились. Те, кому надлежало воспользоваться лазом Гвенды, спешились, привязали коней и один за другим исчезли в глубокой заросшей перезрелой крапивой канаве. Обе селянки настаивали на своем личном участии, упирая на то, что они знают каждую улицу. Луи волевым решением отправил красотку-трактирщицу спешим отрядом, а Ганку посадил на коня впереди себя. Конникам тоже не мешало знать, где какой тупик. Ожидание показалось бесконечным, тем паче ветер доносил звуки, от которых руки сами тянулись к оружию. Наконец, на дальнем конце взвелось пламя, почти сразу охватившее высохший тополь. Луи... Звел курок, и полторы сотни конников обрушились на бездельничающих стражников, бестолково таращившихся на дым. В то же время затрещали выстрелы и в деревне. Арцийцы с легкостью необыкновенной смяли заставу и вихрем понеслись по улочкам с размаху рубя ошалевших синяков. На все про все ушло не больше четверти оры, и Луи и его люди оказались полноправными хозяевами несчастного села. Главарей нападавших и их охрана, судя по всему, были люди с головой, они не сопротивлялись, а при первых же выстрелах дунули из села, прорвавшись через начинающийся пожар. Луи не сомневался, что их целью был большой отряд, введенный вчера его людьми. Остальные оказались не столь счастливы. Из тех, кто стоял на южной околице, удрало человек двадцать и еще с десяток бросили оружие. Те, кто орудовало внутри села... Загружая фуры всем, что попадалось под руку, побросали мешки и бочки и попрятались по щелям. Судя по всему, как и что творили эти крысы, село так и так было обречено. Сборщики трудились не покладая рук, но это все же был не тот ужас, который творили в лошадках, а обычный грабеж с поджогами и убийствами. По крайней мере, Луи так считал, пока они не вырвались на площадь к Иглецию. Там, на ветвях старого каштана, вниз головой висело несколько человек, среди суконных селянских свит выделялось зеленое одеяние клирика. Двое повешенных еще подавали признаки жизни, и Луис с облегчением увидел, что ловкий, как белка хворый Жак, прямо с коня сиганул на узловатую толстую ветку и принялся возиться с веревками, не обращая внимания на продолжающийся бой. Толстый Арно, стоя на лошади, бережно принимал тела, к которым с земли тянулись руки. Затем Луи отвлекся на выстрелившего ему в спину из-за двери иглеция сборщика в белом плаще. Пуля просвистела над плечом принца, который мгновенно развернул коня и с разгона рубанул, стрелявшего палашом. Больше, по крайней мере сейчас, на площади было нечего делать, и Луи, внутренне содрогаясь, вошел в храм. Там никого не было. Лучи света, пробивавшиеся через небольшие оконца, выхватывали лики великомучеников и заступников — В столбах света плясали пылинки, пахло воском, лилиями и чем-то особенным, свойственным только храмом. Луи немного задержался у иконы своего небесного покровителя. Хотел было поставить свечку, да не успел, прибежал Ноэль. Солдаты нашли селян, запертых в длинном сарае, видимо, служившим складом для проезжих негациантов и мытарей. Луи подоспел, как раз когда плачущие люди начинали выходить, и поразился. что это сплошь молодые женщины и дети. Старух почти не было, а мужчин и вовсе не нашлось ни одного. Сотни-полторы доведенных до животного состояния существ выползали из темного дверного проема, как из могилы. Кто-то заходился от плача, кого-то рвало, но большинство шло как во сне, с трудом переставляя ноги. Скоро отыскались и старики, и мужчины. Первые лежали в садике за иглецием, их было много. Во фронтере люди жили, как правило, долго, видимо, старые жизни ни для чего не годились, и стариков перебили сразу. А вот мужчин, как оказалось, согнали в подвал корчмы, откуда предварительно вывезли все запасы. Их после состоявшегося на площади суда, признавшего Белый мост виновным в грабеже и убийстве на тракте, должны были заклеймить и вывести на каторжные работы в Тарские горы. Походная жаровня палача с раскаленными клеймами отыскалась тут же. В арсенале заплечных дел мастера были и хорошо заточенные, но на сей раз, к счастью, неокрашенная кровью белые рога, подтвердившие подозрения Луи на предмет происхождения орудовавших в селе мерзавцев. Правда, те, похоже, не собирались заниматься ритуальными убийствами, а просто грабили, убивали и насиловали. Луи, однако, было не до того, чтобы разбираться в намерениях палачей, а мелькнувшую была мысль вытеснила новое открытие. В той же Белой Мальве, но в бывшем общем зале, было заперта и десятка три девушек и женщин, которых пока мест миновала судьба загнанных в сарай. Видимо, они должны были развлечь стражей, участвовавших в уничтожении села, однако роли переменились». Теперь уже уцелевшие сельчане с горящими от ненависти глазами рвались к пленным. Пожар разгорался, а удравшие убийцы наверняка скоро вернутся с подмогой. Луи понимал, что на него свалилась забота о нескольких сотнях селян, однако лицо принца даже не дрогнуло. Так уже было на Лакском поле, когда на него словно бы что-то накатило, и он начал сухо и четко отдавать распоряжения, которые сразу же выполнялись. Пленники были повешены на том же каштане, что и сельчане, мертвые снесены в иглецей, а рога при великой осторожностью воткнуты в кучу навоза, приготовленную для удобрения чего то ухоженного огорода. Сельчанам же было велено захватить с собой самое необходимое и собираться у ручья. Наиболее нерадивых и медлительных подгоняли воины, и все равно принц понимал, что они не успеют. «Вот и все, Ваше Величество», — подумал он о себе в третьем лице. «Тут, скорее всего, и будет твой последний и абсолютно бессмысленный бой, потому что, как только убьют тебя, прикончат и этих бедолаг, которым ты дал лишь небольшую отсрочку». Тем не менее, настоящий воин признает поражение, только умирая. Люди луи рвались, как бешеные, готовя западню для тех, кто, несомненно, сунется в село. Время одновременно летело галопом — когда мысли возвращались к приближающимся врагам и стояло на месте, когда речь шла о копающихся крестьянах. Наконец все сгрудились в кучу у околицы и в сопровождении легкораненых двинулись к лесу. Последними уходили Гвенда и с трудом державшийся на ногах здоровенный мужик, вытащенный Жаком из петли. Здоровяк оказался войтом и любовником красотки Корчмарки, которая помогала ему идти, не забывая оглядываться на четверых подростков. Трой парнишек шли насупившись, глядя в землю. Девочка тащила на руках большую пеструю кошку и ревела в голос, оплакивая мать, убитую при попытке вырвать мужа из рук палачей. Нестройная толпа медленно тащилась по скошенному лугу. Между ними и спасительной опушкой оставалось еще с полвесы, когда в село ворвался торскистский отряд. Те, безусловно, не ожидали, что победители на час так быстро расстанутся с добычей. Состава из трех десятков всадников была выставлена с той стороны Белого моста, откуда, по мнению Ноэля, следовало ожидать атаки, и гадуевцы не заставили себя ждать. Это были не фискальные стражники в белых и лиловых плащах, а опытные торскиские кавалеристы с черно-красными флажками на пиках. Они сразу же заприметили заставу и слаженно пришпурили коней. Люди Ноэля, видимо, не ожидавшие, что врагов будет так много, растерялись. и, бестолково нахлестывая лошадей, бросились на утек. Разгоряченные погони торскийцы, вися на плечах у преследуемых, стрелой пронеслись по главной улице села, но на противоположное окраине удиравшая застава внезапно развернула коней навстречу врагу, а рядом, как из-под земли, выскочил и сам Ноэль с сотней наездников. Арцийцы помнили строжайший приказ не стрелять и ударили в дротики, а потом взялись за палаши. Все решило внезапность. Первые ряды преследователей, запертых в узкой улице, были опрокинуты, и тут крыши, щедро облитые лучшей гвендиной царкой, запылались жарким, почти невидимым в свете дня огнем. Торскийцы не выдержали, с грехом пополам развернули коней, пытаясь вырваться из пылающей мышеловки, и со всего маха врезались в своих же, вдребезги разнеся боевой порядок. И в это время Луи двинул вперед всех, кто у него остался. Десятки и пятерки конников ударяли со всех сторон, не давая врагам опомниться и пересчитать противника. Суматоху усугубило падение подрубленных пирамидальных тополей, окружавших пылающее село. Отряд Луи дрался умело и яростно, и торскийцы, атакованные с разных сторон и не знающие о своем численном превосходстве, ринулись в единственное, как им казалось, безопасное место — Но широкая сначала улица к концу резко сужалась и выводила к мельничей плотине, перегораживавшей болотистую речонку. Кони оскальзывались, вязли в тине, падали, а тех всадников, кому удалось влететь на плотину, встретили выстрелами в упор. Принц оглянулся. Обитатели уничтоженного села уже скрылись среди молоденьких берез, а торскийцы, растеряв боевой задор, бестолково метались по пылающему селу. Луи с облегчением вздохнул и подал знак гарнисту. По звуку трубы арцийцы развернули коней и россыпью устремились к лесу, предусмотрительно взяв в сторону от места, в котором укрылись сельчане. Однако преследователям было не до погони, да и подошедшее с севера пыльное облако прикрыло отступавших, делая стрельбу по ним бессмысленной. 2229 год от Великого Исхода, третий день месяца собаки. Гверганда. Марциал действовал по всем правилам. Прежде чем отдавать приказ о штурме, следовало предъявить ультиматум и провести артиллерийскую подготовку, и вице-маршал отреил к стенам города четырех красивых всадников – трубача, двух знаменщиков с арцистским штандартом и белым флагом и молодого офицера с письмами, адресованными командору Мальвани, архипастерью и Эланскому герцогу. Адуа не ждал от этой затеи ничего, но Михай Годой велел начать с этого. Да к тому же традиция есть традиция. Вице-маршал несколько удивился, что император сам назвал имя парламентера – виконта Леона Рефло Лечита, происходившего из враждебной как базилеку, так и годою фамилии, и к тому же дружка принца Луи. Впрочем, марциал не собирался оспаривать приказ императора. Леон так Леон, и стройный светловолосый арцец – Получил три запечатанных свитка и приказ передать их по назначению. Виконт не просто исполнил приказ, он пошел дальше, вручив защитникам Гверганда не только письма, но и себя. Не прошло и Оры, как Рефло оживленно болтал с Серебряными, рассказывая о житии в Мунте до и после Гадоя и не подозревая, какую бурю вызвала его персона среди вождей. Феликс и Мальвани вскинулись на дыбы и потребовали прогнать Виконтов за шеи, а то и допросить с пристрастием. Шандер с пеной у рта доказывал, что парень ничем не хуже серебряных, ушедших в Элэнд от короля Марко. Рене молча слушал, а потом осведомился. — Шани, возьмешь его к себе? — Конечно. Мне он нравится. — Тебе бы игра в Койла понравился, скривился Мальвани. «Ну — "Но уж нет. Койлу я видел. За предателя я его, правда, не держал, но иметь с таким дело увольте. И все же я не стал бы брать его к себе и вообще, — сомнением проговорил Феликс, — после того, что произошло. — Вот именно, после того, что произошло, и нужно брать, — усмехнулся Орой, подставляя лицо к проглянувшему солнцу. — Вы боитесь второго Койлы? Этого не будет. — А почему ты так уверен? — Да потому что парня подобрал сам Годой из числа тех фамилий, которые только и смотрят, как бы расстаться с узурпатором и перейти на нашу сторону. Как ты думаешь, зачем он это сделал? — Да для того, чтобы мы его или отшвырнули, или того лучше казнили, увидав в нем предателя. Тогда другим арцийским Нобелем неповадно будет с нами связываться. Расчет-то нехитрый. Ну что ж, — кивнул красавец Мальвани, — очень может быть. Излишняя подозрительность отталкивает, но все же Шани, постарайся, чтобы этот фло не оказался у тебя за спиной во время боя. Хотя, если мальчишка удался в отца, его за хвост удерживать придется, чтобы не лез вперед всех. — Кстати, Рене, а что на месте Марциала сделал бы ты? Я не имею в виду всяческие интриги. — Я? — То, чего ты в свое время опасался. Прорвался бы в город с моря. При хорошем ветре осенью это вполне возможно. Ваши цепи, конечно, хороши, но есть управа и на них. — Это какая? — набычился Мальвани. — Рене, Сезар! — Феликс укоризненно покачал головой. — Кто о чем о монаха-свечках? Потом разберетесь, как брать Гверганду с моря, а сейчас нам еще нужно ответить на эти письма. — Ответим, — махнул рукой Рене. И эланцы, и арцийцы рвались в бой. Первые были уверены в своем вожде и еще никогда не терпели поражения, вторые жаждали отомстить за лакский позор. Воины побывали в приподнятом настроении, свободные от службы, собирались в кружки, звучали соленые шуточки в адрес Марсиала и Гадоя, которые перемежались взрывами хохота. Даже опытные вояки и те то и дело проверяли пистолеты и шпаги. Никто не сомневался, что годой обломает Агверганду свои поганые зубы. Рене и Мальвани были опытными военачальниками и знали, как дорого такое оживление. Разумеется, они как могли поддерживали своих людей, то и дело появляясь на стене, улыбаясь незатейливым шуткам и отпуская свои. Но на душе у них было невесело. Они не сомневались ни в крепости стен, ни в сердцах их защитников. Бесило другое. Они пошли на поводу у Гадоя, поступая именно так, как он и ожидал. А ожидал он, что они намертво встанут у Адены, которую можно штурмовать до бесконечности. Самозванный регент намеренно бросал в аденскую мясорубку арцистских предателей, которых в спину гнали горцы, но не тронул своих основных сил. Торскицы, значительная часть наемников южан и таянцев, сейчас примихая, которые выигрывают, как бы ни пошли дела». Они сидят за рекой и гранитными стенами. Очень хорошо. Годой окончательно подчиняет Арцию, кормит досль за своего монстра и приводит его сюда. Исход очевиден. Они выходят в поле и дают сражение. И опять же, лжеимператор в выигрыше, кто бы ни победил. Победит Марсал? Прекрасно. Силы Эланда уничтожены, а число арцицев и гоблинов изрядно сократилось. Можно долго не опасаться интриг и недовольства своих новых подданных. Верх одержат эллонцы. То же самое. С той лишь разницей, что годой бросит против обескровленного противника свежую армию. Нет, принимать бой за стенами крепости нельзя, значит, осада. Когда-то очень давно старший брат показал совсем еще юному Рене Диковину найденные по весне черепа двух оленей, сцепившихся рогами во время осеннего боя. Беспомощные, навеки связанные друг с другом, они приняли смерть то ли от волчьих клыков, то ли от холода. Эти переплетенные друг с другом могучие рога потрясли будущего герцога Элленда, и он навсегда запомнил слова Лерри Берта. «это самая жуткая ловушка, которую может подстроить судьба». Рене еще раз хохотнул незатейливой солдатской шуткой и отошел от костра, у которого изъяснялись друг другу в вечной дружбе несколько маринеров-артиллеристов и мушкетеры из числа бывших ловцов жемчуга. Ветер с моря приятно охладил лицо. Герцов вздохнул и пошел дальше, сопровождаемый верным Зенеком. Наутро, затянутый в черной серебряной оторочкой доломан Леон Рефло... Сопровождал графа Гордани, который церемонно поклонился выехавшему навстречу Марциалу и вручил ему незапечатанный свиток, на котором было три слова «Уед» и три подписи архипастыря Феликса I, великого герцога Эландского и Таянского Рене Ароя и маршала Арции Сезара Мальвани. 2229 год от Великого Исхода, 14-й день месяца зеркала. Арция Мунт. Все вышло именно так, как он рассчитывал, и это радовало и бесило одновременно. Радовало, потому что он не допустил в своих расчетах ни одной ошибки, и все и всех оценил правильно. Бесило, потому что Рене и Сезар оказались неуязвимыми. Марциал сделал все, что мог, и даже более того. Годой в глубине души признавал, что он прошел бы точно тем же путем и, скорее всего, с тем же результатом. Новоявленный император еще раз просмотрел донесение вице-маршала Адуа и цидульи своих прозначчиков. Все совпадало. Братец ныне покойного Бернара оказался хорошим стратегом, но против него были не только Оррой и Мальвани, не только славящиеся своими несокрушимыми стенами Гверганда, но и природа. Форсировать реку, в которую спокойно заходят самые большие корабли, а с одного берега с трудом разглядишь, что делается на другом, — дело, по сути, безнадежное. Адуа действовал безукоризненно и все равно остался там же, где был в начале кампании, да еще потерял добрую четверть своей армии. Впрочем, будь братец Бернара глупее и трусливее, потерь было бы меньше. Хотя одну победу Марциал все же одержал — Гадой раздумал отправлять его вслед за его родственничками, по крайней мере, пока не закончатся все войны. Так что просьба вице-маршала об отступлении на зиму на более подходящие позиции не станет поводом для его отставки с последующей отправкой в варху к господину Шаддуру, а чего-то предпочитающего наполнять чашу за счет аристократов. Можно подумать у простолюдинов кровь другого цвета. Михай уже принял решение, но на всякий случай еще раз склонился над картой, исчерканной зеленым и черным. Вот устье Адены, в котором расположена Гверганда. В городе три моста и паромная переправа, но Мальвани укреплял его больше десяти лет и, похоже, собирался воевать отнюдь не с Элендом. Во всяком случае, перестроенные при нем форты оказались для удара с юга неприступными. Марциал штурмовал их восемь раз и всякий раз отступал с большими потерями. Прозначчики особенно отмечали меткую стрельбу осажденных, и дело было даже не в качестве и количестве их пушек, хотя те и были хороши, а в ловкости и умении орудийные прислуги и артиллерийских офицеров, которыми командовал граф Гордани. Тарский господарь скрипнул зубами. Воспоминания, как он при всем честном народе полуодетый стоял на коленях, А его шею душила цепь, намотанная на руку капитана Серебряных, были для Михая мучительны. Даже Рене, обветший тарского господаря вокруг пальца, и то его так не унизил. А ведь Шандер был у него в руках, был досплыл да и теперь с необыкновенной легкостью разносил в пух и перья арцистские батареи. А вот марциалу. Так и не удалось нанести стенам Гверганды сколько-нибудь заметного ущерба, так как крепостные пушки били сильнее и дальше привезенных северной армией, а стены были сложены не из жалких кирпичей или известняка, а из мощных гранитных блоков. Впрочем, марциал Адуа и не надеялся слету овладеть цедателью. Он рассчитывал на то, что ему удастся перейти Адену выше города. Годой на его месте поступил бы точно так же, даже места, выбранные Адуа, не вызывали сомнений. Что ж, хорошие военачальники думают одинокого. А Мальвани, Феликс и Орой, безусловно, были стратегами от Бога, в которого, впрочем, году не верил. Михай вновь уткнулся в карту, пытаясь отогнать малоприятные воспоминания о Шандере Гордани. Итак, сначала Марциал попробовал переправиться в Излучине, где за рекой возвышался крутой холм, весьма подходящий для создания временного укрепленного лагеря. Увы, река оказалась слишком широка, а противоположный берег буквально утыкан пушками, и откуда только эланцы их набрали. Под перекрестным огнем мост навести не удалось, а небольшие отряды, перебравшиеся на конях и лодках, были уничтожены или сброшены в реку. Правду сказать, от этой попытки успеха и не ожидали. Марсиал заранее писал о своих планах, в которых демонстративному форсированию реки отводилась роль разведки боя. Арцицы выяснили, что берег укреплен и укреплен основательно, после чего Марциал вновь вернулся к Герганде и с упорством обреченного принялся бросаться на гранитные стены, предъявляя ультиматум за ультиматумом, на которые из крепости отвечали издевательскими выкриками. Адуа терпел и готовил тайную переправу много выше города, полагая, что какой бы сильной ни была оборона, укрепить весь северный берег, даже с учетом того, что он выше южного, невозможно. На первый взгляд все так и обстояло. Шестая по счету группа разведчиков, первые пять исчезли без следа, причем каждая последующая переправлялась на две весы выше предыдущей, успешно перебралась на другой берег выше Зимней гряды, где Адена еще не столь широка. Это пятью весами ниже, когда в нее вливались сначала быстрый холодный цир, а затем и полноводная короткая осса, построить сносную переправу почти невозможно, А выше Цира Адена мало чем отличается от большинства арцистских рек. Именно в этом месте и в самом начале месяца собаки крупный отряд перешел на северный берег и, преодолевая сопротивление небольших заградительных отрядов, вышел к устью Цира. Казалось, Марциал был близок к успеху. Переправившиеся установили связь с основными силами и навели плавучий мост, по которому начала переходить армия. Увы. Брат Бернара при всем своем уме недооценил противника. Северный берег сыра оказался укреплен по всем правилам воинского искусства. Малевани постарался, не оплошали и эллонсы, спустившие на плавучий мост заранее подготовленные брандеры. Запасливые и до концы, где-то разжились горючей черной жидкостью, по слухам, бьющей земли в Атевских пустынях, и деревянная переправа заполыхала сразу. Более того, Атевская дрянь продолжала гореть и в воде, в которую, спасаясь от огня, прыгали арцицы. Около четверти людей марциала оказались на левом берегу, отрезанными водой и огнем от своих. И в это время им в тыл ударились заранее переправившиеся через сыр и укрывавшиеся до поры до времени в лесу церковники, усиленные конницей. Воинов Марсиала быстро оттеснили к вершине треугольника, образованного Аденой и ее притоком, из-за которого ударила артиллерия. Избиение продолжалось почти сутки. На глазах у бессильных хоть чем-то помочь арцийцев, их товарищи были уничтожены практически полностью. Некоторые, впрочем, сдались и были уведены черно-зелеными воинами-церковниками. После этого желающих переправляться через реку поубавилось. Марциал предпринял последнюю отчаянную попытку прорваться в город по реке на плотах и отобранных у местных жителей лодках. Две тысячи добровольцев, приличенные полугодовым жалованием, согласились рискнуть, но раскошеливаться не пришлось. Плоты исчезли из виду, закрытые стенами южных фортов, и только их и видели. Немногие выбравшиеся из этой передряги рассказывали, что напоролись на протянутую через реку цепь, за которой стояли эландские корабли, расстрелявшие утлые суденушки в упор. Стало очевидным, что прорвать аденский рубеж невозможно, после чего обе стороны успокоились и лишь иногда тревожили друг друга вялой перестрелкой и небольшими вылазками, в которых опять-таки в большей степени преуспели осажденные. Скоро должны были начаться осенние бури, и место, в котором располагался основной лагерь Марциала, становилось небезопасным. Вице-маршал просил разрешения после очередного штурма отвести войска на зимние квартиры вверх по течению Адены. Другого выхода не было, и Михай направил Марсалу приказ, предписывающий армии до начала месяца Волка подняться к зимней гряде и встать лагерем, перекрыв морской тракт. Расщедрившийся император повелел выплатить жалование на три месяца вперед и поделить между уцелевшими деньги причитающиеся погибшим. Годой полагал, что вояки Марциала это заслужили, а требовать от людей невозможного – глупо. В конце концов, Мальвани и Рене надежно заперты за Аденой, а у него в Арции и в Таяне найдется достаточно людей, чтобы исполнить задуманное. После чего можно вспомнить и о Рене и Шандере, и, конечно же, о Герике, но, как ни странно, Эстель Аскора в руках Арроя, устраивала Михая больше, нежели Эстель Аскора в Вархе под присмотром господина Шадура. Проклятие, этот ублюдок творит в таянии не ведь что и, кажется, набрал достаточно сил, чтобы попробовать провести свое чудище через фронтиру. Как это ни кстати? 2229 год от Великого Исхода, 29-й день месяца зеркала. Гверганда. Вот и все, — Рене проводил взглядом отходящих арцийцев. На сегодня все, — согласился Гордани, смахивая под закопченного лица. Да нет, не на сегодня, а Рой устало привалился к стене. Ставлю гиба против дохлой кошки, что это был последний штурм. Старый Эрик клянется, что завтра к вечеру задует хьела. Это надолго. Во время хьелы даже безумцы не полезут на стены, да и исчерпали они себя, впрочем, и мы тоже. Наш друг прав. Сезар Мальвани после битвы у излучины слегка прихрамывал, но трость или потерял в боевой горячке, или отбросил за ненадобностью. Силы слишком равны, чтобы драться. Они поняли, что они пройдут. Мы поняли, что не выйдем. Ворваться в город по реке и захватить мосты было их единственным шансом. Они его упустили, или вернее, мы их остановили. Кстати, мои поздравления, Рене. То, что вы рискнете войти в реку при такой низкой воде, не предвидел бы и сам Анхель. — А это напрашивалось само собой, — пожал плечами Аррой. — Раз так, мы были обречены на победу. Да и Адена здесь много глубже, чем кажется. — Значит, вы думаете, что Марциал теперь успокоится и станет здесь жить? Архипастырь умело перезарядил пистоль и заткнул за пояс, странно выглядевший на малахитовом облачении. «Именно. История знает примеры подобных стояний», — подтвердил Сезар. «Некоторые продолжались не год и не два, а все десять, и прекращались изнутри. Кто-то ломался и отступал, или кого-то свергали. Только нельзя нам ждать у моря погоды». 2229 год от Великого Исхода. Первый день месяца Волка. Арция мунт. И Марина Митта, и Анна, и Лана смертельно бы обиделись, скажи им кто, что они хоть в чем-то сходны. Однако сходство было и явное. Обе заглядывались на Рене, обе не получили желаемого, обе связались с Михаем Гадоем, а затем обратили внимание на Уррика. И тут Ланка нанесла сокрушительное поражение племяннице Базилека. Гоблин испытывал к фаворитке Гадоя лишь отвращение — а ее все более откровенное заигрывание вынудили молодого офицера обратиться к начальнику гоблинской стражи при особе императора. Урик, коротко, не объясняя причин, просил перевести его в Северную армию. Нагрдич под Угор был возмущен. Приказы старших у северных гоблинов не обсуждались. Самому гордичу тоже не слишком нравилось бессмысленное сидение в мунте. Но ему и в голову не приходило жаловаться на судьбу или тем более проситься из опостылившей арции на север. Уррик молча выслушал разбушевавшегося начальника, а на утро сделал то, что никакому другому гоблину и в голову бы не пришло. Он обратился прямо к Михаю годою, чем того немало позабавил. Разумеется, догадайся, Михай, об истинной причине просьбы уррика, Марине Митте стало бы не до смеха. Но новоявленному императору и в голову не приходило, что золотоволосая красотка не удовлетворена жизнью, причем мечтает не об императорской короне, а о ночке с мужчиной помоложе. Годой при всем своем уме не сомневался ни в верности помилованной Арцики, ни в преданности Урика, который без сомнения заскучал в теплом мирном мунте. Другое дело, что отпускать смышленного гоблина к марциалу было бы так же глупо и недальновидно, как топить печку драгоценным карбузским дубцом. Император коротко сказал Урику, что подумает, и чтобы тот утром явился за предписаниями. Гоблин склонил голову и рысью скользнул за раззолоченную дверь. Годую не хотелось отпускать от себя такого телохранителя, но просьба упала на благодатную почву. Михаю не нравилось то, что творится в Гелании, и он как раз раздумывал, кого бы туда послать. Годой понимал, что самый лучший план все равно приходится менять по ходу дела. В свое время он был совершенно прав, предпочтя арцизскую корону сомнительному удовольствию схватки с Рыны Арроем. Но теперь, похоже, без этого не обойтись. Как странный черный камень из Арамских гор притягивает к себе железо, так Элланд и Контиска. тянут к себе всех врагов нового императора. Даже Калиф Майхуб — это помесь льва и лисы, и тот протянул руку Элансу, хотелось бы знать почему. А Герика, К счастью, это угроза прежде всего для бледных, с которыми нужно срочно что-то решать. Проклятие! Годой со злостью пнул круглый бархатный пуф, и, как выяснилось, совершенно зря, так как нутро у стульчика, похоже, было из дуба. Несколько поостынув, самозваный император уселся в кресло и задумался. Кто ему мешает? Архипастырь, фронтерские резистанты, союзники, собственная дочь Ирене. Именно в таком порядке. Прежде всего, нужно покончить с резистантами и Феликсом. К сожалению, ставка на клириков себя не оправдала. Иоахимус на пару с каким-то бароном заправляют в Святой Области, куда стекаются недовольные со всей Арцией. Сам жаркий архипастырь преспокойно обретается в Гверганде под крылышком у Рене и Мальвани, и его оттуда не выкурить. Михай Годой встал и тяжело прошелся по кабинету. Нужно действовать. И начнет он с самого простого. Гоблинам в Мунте делать нечего, но у Адены и во Фронтере они незаменимы. Дело Марсиала не выпустить Рене и Мальвани из Элланда, пока он будет усмирять Святую Область. Дело Уррика заняться гоблинским подкреплением. которое должно подойти в Гелань. В Аршане, конечно, человек преданный, но с гоблинами он вряд ли поладит, так что умереть его пыл не помешает. Пусть они с Уриком делают, что хотят, но фронтерских резистантов нужно уничтожить, причем при помощи военной силы, никакой магии. Нужно, чтобы бледные это уразумели. Пусть, если им так уж приспичило, наполняют свою поганую чашу и ждут, ждут и копят силы. Рене и Герика не их дело. Михай не имел бы ничего против, если бы союзники прикончили проклятого Эланца, но пока Эстель Аскора в Идаконе, это невозможно. Рене, судя по всему, вовсю балуется магией. Ему ничего не стоит столкнуть лбами Герику и Оленя, а когда те уничтожат друг друга, подмять под себя всех – Арцию, Таяну, Тарску. Если же верх одержит бледные, то они получат Эстель Аскору. а вместе с ней и своего ублюдочного бога, а это еще хуже. Этого он им не позволит, Воланде ноги, то есть копыта оленя, не будет точно. Сейчас не успеть зима, а вот весной... На следующее утро причесанный волосок к волоску и благоухающий лучшими атефскими благовониями император милостиво повелел Урику отбыть в Таяну. Урик ничем не выказал своего волнения, но внутри его все пело. Вместо постылого мунта или, на худой конец, сидящей без дела армии, гелань. Гелань, из которой рукой подать до гор, гелань, в которой живет его королева. Гоблин отдал честь и, четко повернувшись, скрылся за вызолочной дверью. А Гадое он сразу же забыл, а вот Торские отводил Урику в своих планах немалую роль. Гоблин должен был передать соответствующее послание супруге Регента, кардиналу Тиберию и господину Уллу. Вместе с Уриком отправлялось несколько арцитских военачальников, имевших опыт подавления случившегося в Понтане восемь лет назад крестьянского бунта. Когда в начале весны в Гелань прибудут очередные горные ополченцы, арцицы с помощью Уррика должны будут объяснить им задачу и смести с лица земли фронтерских резистантов, начинавших Гадоя серьезно беспокоить. Самым неприятным было, что стоявший во главе их юный наглец Подписывался немного много ни мало, как Луи Арцийский. Михая не волновала, действительно ли тот был сыном Эллари или это было чьей то гениальной выдумкой. Оживший принц мешал годою не меньше строптивого архипасторя, но погибнуть должен был первым. Однако наглеца как будто сам проклятый хранил. Его отряд гнездился где-то в болотах, куда они отваживались заходить даже самые отчаянные. Мало того, после неудачной попытки доказать циолянкам, что убийцы, ездивших за реликвией сестер, строго покараны, фронтеру охватило какое-то безумие. Люди бросали деревни и уходили в леса. Появились собственные вожаки, самым известным из которых был какой-то Рыгор Зимный, спевшийся с отрядом Луи. Они не только бесчинствовали на дорогах, но и истребили несколько гарнизонов. С этим надо было кончать... но при этом ни в коем случае не должны пострадать весенние планы, планы о которых, если он хочет добиться успеха, не должна знать даже подушка. Эстель Аскора Первый снег я увидела из окон замка эланских властителей. Я стояла и смотрела на крупное белое хлопья, медленно летящее вниз на мокрую темную землю, и мне казалось, что это я стремительно взлетаю в небо, а снежинки стоят на месте». Как много уложилось в один единственный год! Прошлую зиму я встречала в убежище, не зная и не понимая, кто я. Увы, блаженное незнание осталось в прошлом. Я была порождением и заложницей чудовищных сил, которые, если их не обуздать, пожрут наш мир, и больше не будет ни белых хлопьев, ни зеленых листьев. Пожрут и примутся за другие миры, а там тоже не будет ничего. А снег все шел и шел... призывая успокоиться, лечь и уснуть до весны. Даже война и та зимой впадает в спячку, как медведь или полевая крыса. От Шани Гордани я знала, что Марциал убрался на зимние квартиры, встав лагерем на лисьем тракте чуть выше зимней гряды. Сорвавшиеся с цепи осенняя шторма его, надо думать, не беспокоит, но вот удержать в подчинении 70 тысяч здоровых бездельничающих мужчин тут воистину следует быть великим полководцем. Впрочем, имперская армия, отойдя на безопасное от моря и пушек герганды расстояние, наверняка уже обросла маркетантами обоего полу, которые помогут солдатам легко и непринужденно пережить зиму и спустить жалование. У нас такой возможности не было, и докона, приютившая многочисленных беженцев, была молчаливой и хмурой, присущая маринерам безразличия к опасности, не распространялась на ту, что грозило их дому. Я не могла не видеть, как они разрываются между желанием стоять насмерть и погрузить на корабли своих женщин и детей и уйти к далеким солнечным островам, где текут прозрачные ручьи и перекликаются невиданные птицы с сиреневыми и оранжевыми перьями. Тосковали и отлученный отдел гверганские негацианты, чей патриотический порыв истощился от безделья и подсчетов убытков, тем паче, что из Аркции доносили – что кого-кого, а торговцев менял и ростовщиков, новый владыка, которого уже не называли узурпатором, но еще не величали императором, не притеснял. Утром я имела сомнительное удовольствие лицезреть постной рожи торговых старшин Гверганды, явившихся к герцогу, и готова была поклясться, что они приходили жаловаться на свою горькую долю и клянчить компенсации за упущенную выгоду, хотя никто их в на веревке не приводил. Усилием воли я оторвалась от созерцания темного окна. Клипсидра на камне показывала, что я проторчала у него две оры, и короткий зимний вечер успел смениться ледяной северной ночью, которая обещала быть бурной. Снег все еще шел, и очень густо. Поднявшийся ветер иногда разрывал облака, и клубящуюся тьму на мгновение прорезал лиловатый лунный свет, в лучах которого снежинки казались черными, как будто с небес цыпалась зала. А может, так оно и было. Зала несбывшихся надежд вполне могла выглядеть, как снег. Несмотря на царящий снаружи холод, в замке эланских Волинков было тепло, даже жарко, чего-чего, а топлива здесь хватало. Я зажгла свечи и, сжав зубы, повернулась к роскошному зеркалу. Летом, поддавшись минутному порыву, я чуть было не велела вынести его прочь, уж больно неприятны было воспоминания о воспользовавшемся им в качестве прохода пустоглазом госте. К счастью, нежелание объяснить эту свою причуду пересилило, и я ограничивалась тем, что, оставаясь одна, занавешивала стекло шелковой атефской шалью цвета павлиньевого пера. Защитить от магии она, разумеется, не могла, но создавала иллюзию преграды на пути отвратного существа. Впрочем, меня больше не тревожили, то ли я перестала интересовать адептов Ройгу, то ли мне удалось их хорошенько припугнуть. Понемногу я успокоилась и даже заставила себя использовать зеркало по назначению. Вот и теперь я старательно рассматривала свое отражение. Обрезанные позапрошлой осенью волосы немного отросли, и я на ночь стала их заплетать в некое подобие кос, которые еще были слишком короткими. Занимаясь со своей гривой, я опять задумалась и просидела перед зеркалом чуть ли не столько же, сколько у окна. Очнулась я после того... Как мои щеки коснулось что-то неуловимо прохладное, а потом я ощутила еще одно легчайшее касание. Мои друзья светотени давали понять, что я слишком засиделась. Странно, что я раньше их не встречала, хотя, возможно, они жили только в Идаконе. Город этот был ой каким непростым, уж это-то я чувствовала. В коридоре прозвучали тяжелые шаги. Менялся караул, а это значит, что минуло две оры по полуночи. От свечей осталась половина, а дрова в камине почти прогорели. Давно пора было отправляться спать, но что-то меня удерживало, а потом на краю моего сознания словно бы раздался хруст, как отломающегося молодого льда. Нет, это не было ощущение чужого присутствия, как бывало, когда по мою душу являлись регианцы. Я потрясла головой, отгоняя непрошенные мысли. Не помогло. Прохладное прикосновение стали чаще и быстрее. Мои маленькие друзья тени затеяли свою обычную возню. Я все еще не привыкла к их постоянному присутствию и невольно посмотрела на свои руки. Можно было поклясться, что я сижу летним ветреным днем под деревом, а вокруг пляшут солнечные зайчики. Однако все деревья в Элланде, кроме елей и можжевельника, давно облетели. Я еще раз поправила волосы, поддавшись слабости, все же набросила на зеркало павлинью шаль и задумалась – пытаясь понять, чего же меня тревожит. А тревога нарастала. Я уже с трудом удерживала себя на месте, хотелось куда-то немедленно бежать, что-то делать, о чем-то кричать. В дверь постучали неожиданно. Стук был очень осторожным, но я взвинтила себя уже до такого состояния, что для меня он прозвучал мушкетным залпом. Я подскочила, как вспугнутый заяц, добежала до двери и, повернув ключ в замке, рывком ее распахнула. «Во как!» — улыбнулся Рене. Герика не спрашивает, кто ее хочет видеть в столь поздний час. монсеньор. я быстро отступила вглубь комнаты, лихорадочно усмиряя глупую улыбку, появлявшуюся на моем лице всякий раз, как со мной заговаривал эланский герцог. По счастью или наоборот, Рене был не один, а присутствие Шани, как всегда, придало уверенности. На дружбу Гордани можно было положиться. Мы вот по какому делу. — И мне, и Шандеру эта ночь кажется какой-то странной, а вы, сеньора, бывали в убежище, носите амулет эльфийского принца. Вы ничего не чувствуете? Разумеется, я чувствовала, но не могла выразить словами, что именно. Я честно призналась в своей беспомощности. Рене взглядом, спросив моего согласия, уселся в одно из глубоких, обитых парчой кресел, которых в моей комнате поставили явно больше, чем следовало. Шани опустился в другое. Преданный, смирно лежавший у моей кровати, немедленно переместился поближе к гордани, и тот с нескрываемой сердечностью пожал лапу моего зверя. В этой обстановке мне оставалось только налить гостям вина, казавшегося лично мне излишне сладким, хотя знатные дамы должны пить именно такое. Гости молчали, и я тоже. Из ступора меня вывел странный голос, резкий и скрипучий, с интонациями, живо напоминавшими мне одного весьма неприятного учителя торскица Голос этот явно не принадлежал ни Рене, ни Шани. «Я полагаю...» — казалось, говорили из-под кресла Рене. Однако беспокойство это ни у кого из присутствующих не вызвало. «В настоящий момент происходит некое судьбоносное событие, последствия которого скажутся на судьбе веренных нам земель. Нам?» — хмыкнул герцог и поднял руку так, что неизменный золотой браслет лихо блеснул в свете множество свечей. — Любезная сестра, разрешите представить вам моего просвещенного спутника? — Я не верил вас собственным глазам. С золотого браслета важно сползла украшавшая его золотая же жабка, которая на глазах, обретая цвет вороненой стали, важно взобралась на плечо Рене. — Разрешите представиться... Адриаманзака Ракатуманга Жан Флорентин, странствующий философ и ученый. Жаба учтиво поклонилась. В последнее время я имею честь состоять советником при особе великого герцога Элланда, первого паладина зеленого храма достопочтенного Рене-Арроя. Я потрясенно молчала, а Рене шани не могли скрыть плутовской мальчишеской улыбки. Между тем странствующий философ окончательно угнездился на плечи адмирала и продолжил свою великолепную речь. «Мы принадлежим к древней, высокоразвитой расе, которая обладает способностями мыслить отвлеченно, отличаясь также прекрасной памятью. Мы живем во имя поиска истины, и поиск этот является целью и смыслом нашего существования. Поэтому нас никогда не ослепляют вещи, столь привлекательные для более примитивных созданий». Жажда богатства и власти, стремление привязать к себе иное мыслящее существо нам глубоко чужды, но я отвлекся, чтобы объяснить ее величеству причину моего выхода на сцену, а заодно поставить ее в известность, что мое присутствие при особе Монсеньера Рене является тайной, от сохранности которой зависит будущее этого мира. Целью же нашего нынешнего собрания я украдкой взглянула на Рене. Адмирал слушал говорящую лягушку с абсолютно серьезным выражением лица, но в голубых глазах плясали веселые искры. Шани был не столь выдержан, и на его губах то и дело появлялась улыбка. Это было просто великолепно, что он вновь научился улыбаться. Насколько мне помнится, граф потерял эту способность после смерти первой жены. Если все заслуги этого говорящего чучела сведутся к тому, что Шани вспомнит, что такое смех, то и тогда его появление будет оправдано. Тем не менее, я прилежно слушал от четвероногого ритора и, к своему удивлению, пришла к выводу, что он весьма не глуп. Если бы не его спорные внешности и размеры, а также назидательный тон и обилие заумных слов, Жаб мог бы быть весьма дельным советником. Ведь это именно ему пришло в голову, что в Идаконе находятся три человека, близко сталкивавшихся с регианской магией. Двое из них, Шандер и Рене, Почувствовали в эту ночь странное напряжение, и Жан Флорентин предположил, что, если это не случайность, нечто подобное должно ощущать и я, а мои познания в эльфийской магии, возможно, позволят пролить свет на происходящее. Увы, знаний у меня было не больше, чем у библиотечной кошки, даже если она каждый день спит на многомудрых фолиантах. Да, я ощущала, что нынешняя ночь непростая, но не более того». Можно было бы воспользоваться случаем и рассказать Рене все, что я знала о себе и о чем догадывалась, но я в очередной раз струсила, и поскольку от меня чего-то ждали, я сказала единственное, что мне пришло в голову. Дескать, в убежище было водяное зеркало, позволяющее видеть то, что происходит в других местах. Астен мне показал, что и как, и я однажды попробовала проделать то же самое вот с этим зеркалом. Ничего особенного я не видела, но, возможно, стоит попытаться еще раз. Кажется, мне поверили, а меня уже захлестнуло. Я сдернула со стекла дурацкий платок и... И, разумеется, я не знала, как и что делать. У меня была лишь твердая убежденность, что сегодня и сейчас я смогу разбудить однажды уже взнузданное моим незваным гостем стекло. Зачем-то я коснулась рукой Серебряного Лебедя, то ли и пыталась доказать, что я и впрямь чему-то научилась у эльфов, то ли просто искала поддержки в памяти об Астене. А потом мне показалось, что комната, замок, город, да, пожалуй, и вся вселенная обернулись вокруг меня и встали на место. Я уставилась в зеркало. Сначала передо мной маячило мое собственное лицо с оставшими в неверном мерцании свечей огромными глазами и шевелившиеся от откуда-то взявшегося сквозняка пряткой волос, выбившиеся из косицы. Затем мое лицо исчезло, и зеркало отразило лишь дальнюю стену комнаты и два подсвечника, причем огоньки свечей от чего то стремительно темнели, из золотистых, становясь красными, лиловыми, и, наконец, хоть такого просто не может быть черными. Тьма наползала, и изнутри зеркала оказалось в отраженной комнате медленно гас свет В конце концов, я оказалась перед черным провалом в никуда». Только на границе нестерпимым блеском светилась бронза подсвечников, да на черном фоне угадывалось колеблющееся черное же пламя. А затем на меня глянули две пары глаз, не принадлежавших ни эльфам, ни людям, ни зверям, ни кому бы то ни было извиданных мною существ. Одни глаза, каждые о четырех зрачках, смотрели на меня с холодным интересом, и я почувствовала, что их обладатель знает обо мне все, даже то, что я не знаю и сама. Взгляд второго напоминал взгляд огромной хищной птицы, если бы эта птица вдруг научилась сострадать. Не знаю, сколько все это продолжалось. Наконец тьма взорвалась в моем сознании мириадами радужных искр. Я услыхала странный, нестерпимый вой, перешедший в дикий, сводящий с ума визг, который, к счастью, вскоре заглушила музыка, вроде бы и тихая, и медленная, но вытеснившая сводящую с ума какофонию куда-то на периферию сознания. Я очнулась, все еще слыша неторопливые аккорды, на фоне которых переливались и дрожали мелодичные трели. Пламя свечей вновь стало теплым и золотым, а зеркало послушно отражало молодую женщину с полураспущенными косичками. Я провела ладонью по лбу и оглянулась. Мои гости оказались на месте и были, без сомнения, весьма и весьма озабочены. Что ж, взгляд Рене стал как-то жестче. Мы знали, что рано или поздно это случится. Что случится? а разве ты не поняла ничего не поняла подтвердила я не вдаваясь в подробности можно сказать что я вообще ничего и не видела только тьму такое бывает авторитетно подтвердила каменная жаба тот кто держит заклинание видения может не видеть ничего что ж такое объяснение меня вполне устраивало понимаешь герика начал шани мы видели как ройгу прорвался через гремиху перебил его Рене. а Мой голос предательски дрогнул, что Эор и всадников больше нет, Геро. Рене ответил так мягко и понимающе, что мне захотелось броситься ему на шею и разрыдаться. Я, наверное, так бы и поступила, если бы не Шани и эта дурацкая жаба. И я просто тихо спросила, как это случилось. Они приняли бой и погибли, как и следовало воинам, до конца исполнившим свой долг. Они и так продержались дольше, чем можно было надеяться. Олень прорвался в арцию Геро. Правда, ему тоже досталось. Он еще не скоро восстановит свои силы. — Мы должны использовать это время, чтобы подготовиться и первыми нанести удар, — наседательно произнес жан Флорентин.